Озвучено проектом r u l е й т Audio при поддержке сайта Аудиокниги Клуб. А для того, чтобы поддержать проект, вы можете подписаться на нашу страничку на сервисе Бусти. Ссылка: b o o s t i t u r u l a i d Забытый завоеватель. Книга первая. Глава 41. Происшествие. Когда Адалинда, закончив уборку, вернулась в гостиную. Она застала там сильно недовольную дочь. н а х м у р и в ш и с ь а н и с медленно перелистывала страницы одной из книг Кайдуса. Девочка прождала брата весь вчерашний вечер, но он так и не пришел. Не стоит унывать, милая. Я уверена, что Кайдус приедет, как только сможет. Заверила Адалинда малышку. Может, пойдем прогуляемся? Обещаю купить тебе сладких пирожков из м а л с а которые ты любишь. Адалинда нежно обняла дочку. Угу. Вот и отлично. Тогда я быстро допишу письмо и мы пойдем. Хорошо? Да, мамочка. Хотя девочка пыталась не показывать, насколько она печальна, Адалинда видела, как она тоскует по брату. Подхватив девочку на руки, она отправилась с ней наверх. Посадив девочку на кровать, женщина продолжала писать письмо. В этом году я и с п о л н и л о с ь двадцать девять. С тех пор, как вместе с наемниками она сбежала из дома, прошло уже почти 15 лет. Она лишилась матери, отца, сестер и брата. Она долго не решалась им написать. Все последующие годы, путешествуя с наемниками, она очень тосковала по дому, но возвращаться боялась. Она понимала, что после того, как она сбежала, все ее будут порицать. С рождением к а й д у с а ее тревоги ушли на второй план. а т о с к а по дому постепенно стихла. Только после того, как ее сын покинул дом и отправился в академию, она поняла, каково было ее родителям. Это было мучительно, когда кто-то, кого ты любишь, тебя покидает. И хотя он всего лишь уехал учиться, всю первую ночь после его отъезда она проплакала. Даже т р о й н не смог ее успокоить. Она знала, что Кайдус не был обычным ребенком, но он был еще слишком мал. чтобы жить в д а л и от них. Она понимала, что он просто впустую потратил бы свой потенциал, если бы не воспользовался этой возможностью. Именно поэтому она заставила его отправиться в академию, несмотря на то, что мальчик не хотел туда ехать. Грустный взгляд, которым он на нее тогда смотрел, навсегда отпечатался в ее памяти. Ее перо, не останавливаясь, скользило по бумаге. Письмо предназначалось родителям. которых она не видела уже много лет. После того как Кайдус уехал в академию, она написала им первое письмо. Она надеялась, что, несмотря ни на что, ее письмо достигнет своего адресата. Четыре оборота назад она получила ответ. Как она и ожидала, письмо содержало множество упреков. Ее отец даже не хотел давать ей ответ, но матери удалось его убедить. Став матерью двоих детей, а д а р и н д а поняла. Что чувствовали ее родители. В письме говорилось о том, насколько была убита горем ее семья, когда она пропала, и насколько все обрадовались, узнав, что она жива. Они на самом деле были рады узнать, что она в безопасности и счастлива. Ее брат, которому было всего десять лет, когда она ушла, сам уже был отцом троих детей. Младшая сестра удачно вышла замуж и родила д в о й н о Того дня она начала переписываться с родителями регулярно. Закончив писать, она спрятала чернила, свернула письмо и запечатала его воском. Посмотрела на терпеливо ждущую ее дочь. Пойдем, улыбнулась Адалинда девочке. Пять шладких пирожков, п о ш а л у с т а сказала а н и с женщине хозяйки пекарни. Здравствуй, малышка, улыбнулась женщина. Доброе утро, Адалинда. Доброе утро, б э й н Вот это за пирожки. Адалина д положила на прилавок два эрна и четыре кьюи. Спасибо, сказала женщина, после чего завернула в бумагу пять пирожков и з м а л с у а А это за то, что вы всегда берете выпечку только у меня. Она добавила в сверток еще один пирожок. Большое спасибо. Пожалуйста, приходите еще. Улыбнулась женщина, выходя на улицу. Адалина д развернула бумагу и вручила Анис пирожок. Схватив лакомство, девочка тут же откусила от него кусочек. Ее угрюмое настроение мгновенно исчезло. После этого, взявшись за руки, Адалинда и а н и с отправились к зданию почты, которое находилось неподалеку от библиотеки и р а т у ш и Маленькая девочка с длинными завязанными хвост волосами тренировалась в своей комнате, о на размахивала тупым металлическим м е ч о м выкованным специально под ее небольшой рост. Она раз за разом повторяла все восемь форм, которые показал ей отец. Когда она наносила воображаемому противнику колющие или режущие удары, внутри нее словно загорался огонь. Девочка, одетая в плотно облегающий тело костюм, совсем не подходящий для юной леди ее круга, с чувством размахивала мечом. Девочку звали Налин. Она была дочерью известного мечника Хуина Ксороса Рейвона. И внучкой Герлина Терлата Рейвона, рыцаря 11 района и кавалера ордена второй степени. Ее увлечение боем на мечах началось где-то полгода назад. Поначалу она занималась из зависти. За несколько месяцев зависть поутихла, а вот желание учиться осталось. Началось все это после знакомства со странным мальчиком, которым так восхищался ее дед. Ему почему-то доставались хвалы. которой никогда не получала ни она ни ее старший брат. Ее дед считал, что однажды этот мальчик станет очень сильным. Имя этого мальчика однажды узнает весь Дарсус, а возможно и весь мир. Вспомнила она слова деда. Она тоже хотела, чтобы ее хвалили, но была слишком молода для пробуждения магии и ничего с этим не могла поделать. Подумав, она решила уговорить отца, чтобы тот научил ее сражаться на мечах. она не знала пробудится ли у нее дар, поэтому не тешила себя пустыми иллюзиями. Благодаря тому, что родилась она в семье потомственных рыцарей, искусство фехтования давалось ей довольно легко. Через два оборота ее впервые похвалил дед. Ей не нужно было другого стимула, чтобы продолжить обучение. Налин чуть присела, встав в защитную стойку, она сделала вид, что отражает чью-то атаку, после чего нанесла серию стремительных но все еще неловких ударов. Защита, удар, разрез, толчок, уклонение, удар, толчок, удар, уклонение, шаг назад, блок. Мысленно проговаривала она. Каждая ее стойка плавно перетекала в следующую. Тук-тук. В комнату, не дожидаясь ответа, зашла ее мать. Налин, пришла твоя учительница. Переоденься и выходи на улицу. Она сказала, что сегодня вы отправитесь на прогулку. Могу я сначала освежиться? – спросила девочка, опустив тренировочный меч. – Конечно, милая. Выбери к а к о е н и б у д ь платье для прогулок. Я уже приказала горничным приготовить для тебя ванную. Нежно улыбнувшись, ответила мать. Поначалу ее мать была против уроков фехтования. Она хотела вырастить из дочери настоящую леди. Но, к сожалению, окружённая большим количеством мужчин, девочка выросла настоящим сорванцом. После многочисленных просьб женщина смягчилась и разрешила ей брать уроки у отца. Налин подбежала к комоду, быстро выбрала платье и покинула комнату. На вершине комода в маленькой глиняной чашке лежал красивый кристаллический цветок. Налин с учительницей отправились в торговый квартал 1 1 г о района. Добраться и туда им пришлось в экипаже. В основном по рынку сновали слуги, покупающие продукты для своих хозяев. но время от времени встречались и дворяне. Налин на одном из торговых рядов ее окликнул знакомый женский голос. Обернувшись, она увидела, что к ней приближается девушка, возрастом на три года старше ее. Привет, д ж и л л а н поприветствовал Налин знакомый. д ж и л л а н была красивой высокой девушкой. Признаться, Налин была поражена, увидев, насколько та выросла. Как бы она хотела быть хоть немного похожей на эту улыбчивую синеволосую красавицу. Госпожа Налин, я буду в том магазине, если вдруг вам понадоблюсь, сказала учительница и оставила их Джиллен наедине. Открытый урок? поинтересовалась девушка. Да, экономика, ответила Налин. А ты что здесь делаешь? д ж и л л а н Варав, старшая дочь лорда в а р а ф а Их родители участвовали вместе во многих сделках, имеющих отношение к торговле. Налин была довольно б л и з к о знакома как с Джиллиан, так и с ее младшей сестрой Сильвией. Девочки очень нравились сестры вора. Будучи единственной дочерью д о м а Рейвон, Налин очень завидовала этим девочкам. Ей всегда было забавно наблюдать, как Джиллиан разнит через чуробку ю Сильвию. Свой острый язычок девушка унаследовала от своей матери. Леди Ренвара. Покупаем продукты к у и н у Усмехнулась девушка, отвечая на вопрос Налин. Сами? Почему? Где ваши горничные? Моя мать считает, что каждая женщина должна уметь самостоятельно выбирать продукты, готовить и убирать, ответила Джиллиан, скрившись. Но я хотела поговорить с тобой о другом. Сильвия тоже здесь, спросила Налин. Последний раз Налин видела девочек два оборота назад. Поэтому ее немного удивили такие изменения. Она с матерью в одном из магазинов учится выбирать овощи. Зачем Сильвии нужно учиться выбирать овощи? – спросила она с интересом. Мама сказала, что ей это пригодится, когда она выйдет замуж за мальчика из третьего района. Что? Ваши родители хотят выдать Сильвию замуж за престолюдина? Налин была просто шокирована этой новостью. Да, кстати, я очень хотела с тобой об этом поговорить. Могу я кое о чем тебя спросить? Приблизившись, прошептал а ей на ухо Джилиан. О чем? Я слышала, что твой дедушка является опекуном этого мальчика. Что ты думаешь о Кайдусе? Налин вспомнила этого с т р а н н о г о и невыносимого мальчика, которого не видела уже больше года, но постоянно о нем слышала. Потом ее мысли плавно перетекли на кристаллический цветок, лежащий на ее комоде. Осторожно выбравшись из кольца, висящего на шее маленькой девочки, он, скрывшись в тени, спустился по лестнице в гостиную. Его подопечная уже спала, а значит пришло время приступать к своим обязанностям. п р о с о ч и в ш и с ь через щель в двери, Кастен выбрался наружу. Его т у м а н н о е т е л о взлетело в воздух и опустилось на крышу соседнего здания, на которой скрывались две подозрительные фигуры. Он заметил этих людей несколько назад. От их фигур веяло опасностью и магией. Вынырнув из темноты, х а с э н без предупреждения нанес удар. Всего несколько секунд, и эти двое были мертвы, даже не успев вступить в бой. После этого х а с э н поглотил их тела, не оставив от них даже следа. Закончив, х а с э н снова, скрывшись в е н и вернулся в дом. Тух заглянул в лицо безмятежно спящей подопечной. С тех пор, как уехал его хозяин, прошло уже целых девять дней. Все это время он прилежно исполнял приказ своего господина. Защити мою семью. Слова, которые он не слышал от хозяина никогда прежде. Хнык. Мама, папа, пожалуйста, не оставляйте меня. Эти слова были первым, что он услышал, когда себя осознал. Глубокая печаль эхом разнесшаяся по всему л а г у с у Детский голос, наполненный болью и страданием, вернул сущность из небытия. Нет, пожалуйста, не надо, нет! Снова услышал он голос. Крик ребенка легко преодолел завесу, отделявшую л а г у с от мира с м е р т и В тот момент сущность увидела мертвых людей и маленького ребенка, их оплакивающего. Почему? Почему я настолько слаб? Крик ребенка эхом пронесся через призрачное тело сущности. Мальчик был почти сломлен. Заключенный в клетку, он призывал смерть. Его воля была подавлена. Его эмоции были настолько сильными, что достигали даже л а г у с а Сила, сказала сущность маленькому мальчику. Кто вы? Робкий и осторожный ответ. Сила, власть, промолвила сущность. Ее слова эхом отозвались в голове мальчика. Кто вы? Что вам от меня надо? Испуганный ответ. Я ваша Сива. Дайте мне имя. На некоторое время ребенок п р й т и х Хасен. Наконец произнес он. Это слово связало их на век. Сломленного маленького мальчика, обиженного на весь мир и вновь возрожденного лорда теней. Хасен резко вынырнул из воспоминаний. В последнее время он все реже вспоминал о том, как попал в мир смертных. В то время они и хозяин и элементаль были очень беспомощны. Фактически они познавали мир вместе. Их истинный враг все еще скрывался где-то в пределах этого мира. Сущность твердо решила: больше никогда она не позволит хозяину пасть в пучину отчаяния. Забытый завоеватель. Книга первая. Читает Дана д е й л е с специально для сайта r u l a t d r u Глава 42. Возвращение. Кайду спарил в небе над о д и н н а д ц а т м районом. Добравшись до ф е р е н т а он сразу решил отправиться в Академию. В темноте его плащ был почти незаметен, поэтому он спокойно опустился на землю недалеко от в р а т Отправляясь в путешествие, он не знал, сколько времени будет отсутствовать. В общей сложности с тех пор, как он покинул ф е р е н т прошло двенадцать дней. Сегодня как раз заканчивался Руя. А з а в т р а должны были начаться занятия. Он решил, что самое лучшее время для возвращения глухая ночь. р р р г поприветствовал его Зик, когда он украдкой прокрался на территорию академии. Сс! попытался он успокоить духа. Зик притих и с интересом посмотрел на Кайуса. Завтра я тебе кое-что принесу. Только умоляю, не шуми. р р р р р п р р р р р р р р р И отправился за ним в западную сторону академии. Отстал только тогда, когда Кайдус врылся в здание пансионата. Тук-тук-тук! Кайдуса разбудил стук в дверь. Кайдус! Послышался чей-то голос. Быстро натянув рубашку и штаны, мальчик подошел к двери. Да, спросил он стоявшего на пороге мужчину. Директор хочет вас видеть. Он будет ждать вас в своем кабинете. Мужчина был одним из помощников директора Найлина. Когда я должен явиться? Как можно скорее, ответил мужчина, после чего развернулся и ушел. Опять старику не и м е т с я Раздраженно подумал мальчик. Освежившись, он переоделся в чистый набор одежды. Крываться больше было не от кого, поэтому зеон снова принял форму кольца. После этого мальчик направился к мраморному зданию, где его уже с нетерпением ждал директор. Писать ту записку было довольно рискованно. Но он не должен был по ней понять, что происходит. И я не указывал в ней, когда вернусь. Откуда он в таком случае об этом узнал? Думал Кайдус, гадая о причине, по которой его вызывал директор. Когда он зашел в двери мраморного здания, в котором жил и работал директор, его там встретил дежурный. Он и провел его к кабинету Найлина. Тук-тук. Господин директор, Кайдус уже здесь, сказал дежурный. Хорошо, пусть заходит. Вы хотели меня видеть? спросил Кайдус, войдя в кабинет. Да, заходи, присаживайся. Директор указал ему на с т у л стоящий напротив его стола. Кайдус уселся, до сих пор не понимая, для чего его позвали. Первый раз директор вызывал его по поводу ночной засады, потом для представления совету, третий раз было приглашение гильдии мистиков, и вот опять. Каждый раз, когда они встречались, обязательно случалось что-нибудь неприятное. Старик отложил в сторону бумаги, которые изучал. Как провел отпуск? Отлично. Хорошо. Рад это слышать. Директор посмотрел на свою глиняную руку. Все хорошо? Да, ответил Кайдус, попрежнему не понимая, что происходит. Не замечал ничего странного? Нет, ничего необычного. Это хорошо. Я думал, что-то произошло. Старик вытащил записку, переданную ему Зиком. Нет. После нашего разговора я решил, что моей семье может грозить опасность, поэтому решил на некоторое время остаться дома. Но к счастью, ничего не произошло. Извините за внезапное исчезновение. Я понимаю. Я рад, что все в порядке. Старик улыбнулся. А позвал я тебя, потому что хотел поделиться кое-какими новостями. Возможно, ты вспомнишь что-нибудь важное, о чем забыл упомянуть во время нашего прошлого разговора. Я рассказал вам все, что знал, господин директор. Не знаю, чем еще могу помочь, ответил Кайдус. Я понимаю. Старик на мгновение замер. Вот, взгляни. Директор Найлен пододвинул Кайдусу стопку бумаг. На верхнем листе были изображены лица нескольких человек. Следующие листы содержали отчеты, в которых описывались их деяния. Коротко стриженный мужчина с у х о ж е н н о й бородой и впалыми щеками. р а з у р Вайзол, 47 лет, известный агент Талруса. Был замечен 26 дней назад. Предместье небольшой деревеньки, которую его команда сожгла дотла. Когда гильдия мистиков прибыла на место происшествия, им удалось спасти всего лишь горстку жителей. Было обнаружено 15 мертвых тел на улицах деревни. Еще от 24 остались лишь обгоревшие скелеты. Преступники не пощадили никого: ни женщин, ни детей, ни стариков. Их целью был серебряный рудник. Обнаружены два оборота назад местными жителями. Преступники убили шестерых членов гильдии мистиков, прежде чем им удалось их задержать. В данное время задержанный находится под стражей в гильдии мистиков 1 2 г о района. Протокол допроса составлен магистром Лулином. Один за другим он просмотрел все отчеты: убийства, издевательства, торговля людьми, похищение, разрушение. Кайдус был вне себя от ярости. Его взгляд на мгновение задержался на лице одной женщины. У женщины был косой шрам на лице, темные волосы и острый взгляд. Элора Брайл, 32 года, агент Талруса, была обнаружена в седьмом районе Фернта, е 28 соку 1250 за Наэуса. Покончила с собой прежде, чем ее удалось задержать. Директор. Это правда? Он указал на дату. Да. Это произошло несколько дней назад? Скричал он. Да, ответил старик. Он быстро просмотрел все оставшиеся страницы и понял, что все остальные отчеты тоже касались Фернта. В разных районах были найдены пять агентов. Трое покончили с собой, двоих удалось задержать и допросить. Кайду сложил бумаги и вернул их директору. Ты узнаешь кого-нибудь из них? Нет. Жаль. Старик еще раз посмотрел отчеты. После нашего последнего разговора я разослал письма в три отделения гильдии мистиков. Мы провели тайную зачистку по всем районам ф е р р е н т а но не нашли никого, кроме этих пяти агентов. И что не так? Видишь ли, Талрус никогда не работает малым составом. Они всегда посылают достаточное количество агентов, чтобы увеличить шанс выполнения поставленной задачи. На случай, если будет оказано сопротивление, у них всегда есть возможность провести повторную атаку, подключив ко п е р а ц и и дополнительных людей. Директор Найлен вытащил из ящика стола фотографию одного из захваченных агентов. Два дня назад этот человек рассказал нам интересную историю. Половина их команды бесследно исчезла вместе с руководителем группы. Шестеро агентов осталось в Ференти, еще трое вернулись на базу. Директор пристально посмотрел на Кайдуса. Ты догадываешься, кто был их целью? Думаете я? Я в этом уверен. Мужчина не знал имени цели, но сказал, что это был мальчик, владеющий магией исцеления. В комнате повисла напряженная тишина. Кайдус. Старик сделал паузу, собираясь с мыслями. Я хочу тебя кое о чем спросить. Пожалуйста, ответ ь честно. Директор снова посмотрел ему в глаза. Обычная атмосфера исчезла. Старик был на редкость серьезен. с п р а ш и в а й т е Ты имеешь какое-нибудь отношение к тому, что произошло с этой группой? Нет, господин директор, я тут абсолютно ни при чем. Последовал невозмутимый ответ. Ясно, можешь идти. У меня больше нет к тебе вопросов. И Кайдус. Снова заговорил старик, когда мальчик поднялся. Не недооценивай Таурус. Они никогда не отступают от своей цели. Опасайся незнакомых людей, если те попытаются втереться к тебе в доверие. Я постараюсь. После того, как мальчик ушел, м а л и з у р н а й л и н Гвиус, Даст Джозин попытался соединить воедино все, что узнал. Он слишком хорошо знал методы Талруса и понимал, что они не оставят мальчика в покое. Мальчик был слишком большой угрозой для них. Он мог в будущем присоединиться к Гильдии мистиков. Было только два пути. смерть или присоединение к одной из организаций. Он сам когда-то вынужден был сделать выбор. Мальчик был до сих пор жив, значит убивать они его пока не собирались. Стоило ожидать следующего шага. Давление на мальчика с помощью семьи, но это почему-то до сих пор не произошло. Он никак не прореагировал на агентов, которых мы поймали. Даже удивился, что мы арестовали их всего лишь несколько дней назад. Подумал директор. Но я уверен, что он что-то знает об исчезновении остальных членов группы. Хотя ребенок все отрицал, директор все же сомневался в его искренности. Может, все-таки это сделал он? Убил половину агентов Талруса и куда-то спрятал их тела? Подумал он и внезапно вспомнил наполненные гневом и ненавистью глаза Кайдуса во время испытания. Казалось, что он был готов разорвать директора на куски голыми руками. Найлен погладил свою глиняную руку. Вспоминая, какой ценой ему досталась правда о мальчике. Что-то не сходится. Мальчик прибыл сразу после того, как мы поймали всех оставшихся агентов Талруса. Видимо, я что-то упускаю. С возвращением. Где пропадал? – спросил м и р а т когда к а й з у с присоединился к друзьям за обедом. Дома. Что-то случилось? Его не было всю учебную неделю. Конечно, друзьям было интересно, из-за чего он отсутствовал. В настоящее время за столом сидели м и р а т Ларан, Джорва и Кайдус. Прим и л и с и н отсутствовали. Нет, просто решил немного побыть со своей семьей, ответил Кайдус и занялся обедом. Ты же ездишь домой каждую руя? Разве этого мало? – поинтересовался Джорва. У меня были кое-какие неотложные дела, уклончиво ответил мальчик. Что за дела? Неважно. Кайдус улыбнулся и продолжил есть. Ребята поняли? Что Кайдус не хочет об этом говорить. Ладно, Джорва решил сменить тему. Вы не замечали, что в Ференти р в последнее время происходит что-то странное? Нет, ответили все. Мне кажется, члены гильдии мистиков стали вести себя как-то слишком активно. За руя я видел на улицах ф е р р е н т а не меньше тринадцати их агентов. Вероятно, что в городе что-то произошло, пояснил Джорва. Теперь, когда ты об этом заговорил. Я вспомню, как пара членов гильдии приходила к моему отцу, – сказал Лоран. К моему тоже, удивился Джорва. Это что, такая большая редкость? – поинтересовался Кайдус. Он знал в чем дело, но никому не собирался об этом рассказывать. Это только вызвало бы лишние вопросы. Нет, но лорд в а р а ф не имеет связи с гильдией мистиков, поэтому я так удивился, – ответил Джорва. Удивление д ж о р в ы можно было понять. Дворяне, не владеющие магией. не имели ничего общего с гильдией мистиков. Эти стороны очень редко пересекались, встречаясь только на официальных мероприятиях. Может ты прав, сказал Мира. Возможно в ф е р е н т е произошло что-то совсем уж необычное. Может быть. Ну что, согласился Джорва. Думаю ничего серьезного, сказал Ларан. Но если уж очень интересно, можешь спросить у своего отца на следующем руе. Не дожидаясь ответа от Джорвы, парень повернулся к м и р а т у м и р а т ты ведь выбрал с р е д н и й в и с п о л н е н и и манны? Да. Когда новичок может начать изучать использование манны Лагуса. Новички не могут изучать этот предмет, ответил м и р а т На первом курсе большая часть занятий у новеньких теория. Поглощение манны преподается на втором курсе. И то только если пройти в конце года испытания. Ясно. Ты сейчас находишься на среднем курсе. Было очень трудно. Все зависит от человека. Я, к примеру, когда первый раз проходил тест, потерпел неудачу. Смутившись, ответил м и р а т Прости, я просто думал, что тебе легко дался первый курс. Все нормально. Я достаточно хорошо знал теорию, но одно дело знать теорию, и совсем другое применять ее на практике. Я смог получить сырую манну из Лагуса и переработать ее с помощью своей. Мне не удалось влить очищенную манну в заклинание. Вспомнил м и р а т о своей неудаче. Как бы то ни было, но ты смог перейти на следующий курс. Попытался подбодрить его л о р а н т Это да. м и р а т сколько сырой манны ты брал для очищения? п о интересовался Кайвус. Магистр говорил, что меньше четырех процентов. Ты шутишь? п Робормотал Джорва. Эй, для меня и четыре процента невероятно много. п а р и р о в а л м и р а т Даже с помощью призванного духа я могу очистить только треть манны, в лучшем случае. Я думаю, с моим рангом это довольно неплохо. Ты не понял, разве для прохождения испытания недостаточно всего одного процента? – сказал Джорва. – Нет. Смысл теста состоит не в том, чтобы узнать, сколько ты сможешь поглотить манны, а в том, сможешь ли ты ее очистить и использовать в создании заклинаний. А как магистры узнают, что тебе это удалось? Поинтересовался л о р а н Очищенная манна отличается от обычной. Это невероятное чувство — ощущать, как она струится по твоему телу. Даже с четырьмя процентами я почувствовал себя другим человеком, настоящим магом. Я понимаю, почему некоторые маги рискуют и используют сырую манну, хотя и знают, что это может свести их с ума. Мират из своего потока был самым слабым студентом, причем он полностью это осознавал. Его способности совсем не соответствовали его уму. Он был единственным, кто посещал курс новичков в течение трех лет. Обычно к третьему курсу студенты уже обучались в средних классах. Надеюсь, ты не планируешь уподобиться тем магам, что сходят с ума, пошутил Джорва. Нет, сказал Мират, после чего встал. Я, Мират к л и в у с первый из трех поколений к л и в у с о в кто родился с м а м о й Во мне заключены все надежды моих предков и моей семьи. Я никогда не буду жадным до силы. Нет, я буду прокладывать себе путь к вершине, использя у только то, чем одарила меня природа. Шаг за шагом, ранг за рангом. Когда-нибудь я обязательно стану сильным магом. Гордо закончил Мират и опустился на свое место. На его лице сияла озорная мальчишеская улыбка. Ха-ха-ха-ха! Засмеялся Лоран. Ты сказал то, о чем я и сам думал. Одаренным людям, таким как Кайдус или Джорва, нас не понять. Лорант прекрасно понимал, что чувствует Мира. Он сам был первым магом в семье за два поколения, и хотя у его отца а л з и н а Варафа была манна, он был очень слабым магом. Он же хотел стать настоящим волшебником. Он поступил в академию, надеясь в будущем прославить имя своей семьи. Как хорошо, что я вас всех застала! Донесся до приятелей знакомый голос. Повернувшись, Кайдус увидел двух девушек, направляющихся к их столу: изумрудная принцесса, красавица Прим, Лифиус и не менее прекрасная шатенка Лесин Ронарус. Сверхурочная работа в совете? – спросил Джорва. – Да, всего за одну учебную неделю в академии накопилось уйма проблем. Наконец-то магистры по заслугам оценили выдающийся ум студентки третьего курса Прим. После Кайдуса она была самой лучшей ученицей академии. А в прошлом году ты завидовала Кайдусу, что он заседает в совете? – захихикала л и с и н Кайдус приветливо улыбнулся девушке. л и с и н не была членом совета, но она была лучше й подругой Прим. Эти две девушки не расставались ни на минуту. Шесть лет назад л и с и н была невестой Лоранта, до тех пор, пока у нее внезапно не пробудился дар. После этого ее родители разорвали помолвку. Кайдус узнал об этом после того, как друзья начали выпытывать у Лоранта и л и с и н откуда они друг друга знают. л и с и н я рассказала тебе это по секрету, предупредила подругу п р и м Я помню. Что? Голос сказали Джорва и м и р а т Вы бы видели ее лицо, когда она узнала, что ее назначили в Совет. Такого счастливого выражения лица я у нее никогда не видела. Усмехнулась Лесин. Предательница. Но признаюсь, я тогда очень завидовала. Но теперь все изменилось. Алексус, занимающий первое кресло, только и делает, что всеми нами командует. А в э л занимающий второе кресло, и вовсе не хочет участвовать в работе совета. Мне кажется, она вообще не хочет ничего делать. Пожаловалась Прим. т е т е л ь когда к нам присоединилась ты? Я им могу только посочувствовать, захихикал Кайдус. В прошлом году, когда он заседал в Совете, Алексус и Вел занимали пятое и шестое кресло. Он занимал седьмое, а восьмое и десятое пустовали уже на протяжении четырех лет. После года работы и решения проблем других людей мало кто хотел занимать первое и второе кресло и руководить Советом. Надеваться было некуда. Эти двое за прошлый год настолько обленились. Что большую часть работы скидывали на него. В наказание остальные члены совета проголосовали в конце года за то, чтобы они в этом году заняли руководящие посты. Отвертеться от этого назначения было попросту невозможно. Вы не собираетесь обедать? – спросил Лорант девушек. л и с и н принесла мне ланч в зал совета. Мы поели там после того, как я закончила работу, – ответила Прим. Ясно. Поздновато вы пришли. Скоро уже начнется урок. Посетовал Джорба. Я знаю, Кайдус. Прим посмотрела на мальчика. Да. Ты не мог бы чуть позже встретиться со мной на Восточной о к р а и н е академии? Я хочу кое-что испытать, и мне понадобится твоя помощь. Без проблем. Я сейчас пойду в библиотеку. К концу третьего урока я буду полностью свободен. Забытый завоеватель. Книга первая. Читает Дана д э л и с специально для сайта rulay.ru. Глава 43. На восточной окраине академии были расположены преимущественно технические здания, аудитории для практических занятий и полигон. Когда Кайдус пришел на полигон, там было всего несколько тренирующихся студентов и магистров, следящих за порядком. Друзья ждали его у входа. Отлично, Кайдус уже здесь, можно начинать, сказал Джон. Я готов. Чья очередь создавать арену? – спросил мальчик. Мирата и моя, ответил Джорва. Ребята переглянулись, ф и в н у л и и начали читать заклинание. Когда они закончили, земля зашевелилась и из нее поднялись четыре стены, образовав закрытую арену. В высоту стены арены доставали кайду с у д о п л е ч а В одной из них был оставлен проход, через который можно было попасть внутрь. Выполнив свою задачу, Мират и Джорва отступили. Чтобы укрепить стены, они соединили свою магию Чем у с и л и л и заклинания друг друга. Спасибо, поблагодарила Прим м а л ь ч и к в и направилась к Арене. Кайдус последовал за ней. Дуэль? – обеспокоенно спросил Лоран, присоединившись к группе не так давно. Он не слишком хорошо был знаком с ребятами, поэтому не знал, чего от них ожидать. Мы придумали это с Прим, когда были на первом курсе. Усмехнулась Леси. Сделай все возможное, Прим. Полегче с ней, Кайдус. Крикнула она в догонку друзьям. О! После ее слов Лорант мог только улыбаться. Странно было видеть, как л и с и н просит мальчика быть помягче с человеком, который был его почти в два раза выше. Скажешь, как будешь готова, сказал Кайдус Прим, и направился к своей стороне арены. Лучше сам приготовься, ответила Прим, когда они разошлись. Достигнув места, Кайдус усилием мысли приказал земле подняться. Теперь он стоял на круглой грунтовой платформе, достигающей высоту примерно уровня его колен. Кайдус посмотрел на Прим. Следуя его примеру, она тоже подняла себя на земляную платформу. Правила дуэли были просты: два мага расходятся в разные стороны арены и создают перед собой небольшие платформы. С помощью волшебства они пытаются столкнуть друг друга с платформ, проигрывает тот, кто первым покинет платформу или сдастся. Запрещено опускание платформы на землю и использование смертоносной магии. Расстояние между магами должно быть достаточным, чтобы они не могли слышать заклинания друг друга. Познакомившись друг с другом в прошлом году, они теперь часто устраивали небольшие магические поединки, тренируясь использовать заклинания, изученные на занятиях. Конечно, обычные правила не подходили Кайдусу. Он не атаковал противников, а только защищался. До этого момента еще ни одному противнику Не удалось столкнуть его с платформы. Чаще всего ребята были вынуждены просто сдаваться. Из-за того, что Прим была постоянно занята работой в Совете, в этом году этот поединок был первым. Кайду стоя на платформе терпеливо ждал того, что приготовила для него Прим. Он наблюдал, как вокруг тихо шепчущей заклинания девушки формируются несколько потоков маны. Кайду с ш а г н у л в сторону, избегая порыва ветра, нацеленного ему в грудь. Через несколько секунд ему снова пришлось менять местоположение, поскольку в него ударил еще один в е т р е н о й поток. Хозяин зашипел Дион. Все хорошо, я вне опасности, ответил Кайдус ч т с ч н о с т и После этого в его направлении полетел водяной шар, но Кайдус легко смог его разрушить, превратив тысячи маленьких капель. Увидев это, Прим у л ы б н у л а с ь Сразу за водяным шаром последовал новый порыв Петра и магическая молния. Чтобы отбить атаку, Кайдусу пришлось создавать вокруг себя щит из манны. Щит погасил ветер, но ну а молния, как оказалось, была направлена не в него. На платформе под ним образовалась небольшая лужа воды, и именно в нее приметила молния. Губы Кайдуса изогнулись в улыбке, ровно в тот момент, когда молния ударила в воду. Он подпрыгнул вверх с помощью манны, ненадолго зависнув в воздухе. Удивительно, она стала еще сильнее. Последний раз они соревновались перед рю. Ее скорость чтения заклинаний, контроль и точность с того времени значительно возросли. Легкий взмах рукой, и перед ним образовался барьер из ветра, отбив очередное заклинание Прим. Он стоял на самом краю платформы, стараясь держаться подальше от лужи. В него снова ударил порыв ветра, но, как и предыдущий, он был легко отбит. Занятно. Раньше Прим не могла так быстро читать заклинания. Сосредоточившись, он заметил какую-то странность. Из-за того, что Прим сразу обрушил на него массу заклинаний, он не обратил внимания на тоненький ручеёк маны. Заметив его, он всё понял. Прим всего лишь раз прочитала заклинание магии ветра, после чего постоянно его поддерживала. А на время от времени направляла ветер в его сторону, делая вид, что каждый раз создаёт новое заклинание. Судя по всему, она просто ждала удобного момента, чтобы скинуть его с платформы. Поддержание заклинания было одной из самых сложных форм контроля. Нужно было иметь не только хорошую концентрацию, но и достаточное количество маны. Априм не только поддерживала свое заклинание, но и одновременно с этим создавала новое. Кайдус был искренне за нее рад. Одним усилием воли он разрушил ручеек манной девушки, р а з в е в заклинание ветра. От неожиданности п р и м на мгновение замерла. "Я сдаюсь", наконец заявила она. Когда девушка поняла, что Кайдус разрушил ее заклинание, на ее лице появилась грустная улыбка. Она была сильно расстроена. Прим спустилась с платформы и направилась к выходу из арены, где ее ждали остальные друзья. Это была хорошая попытка, Прим. У тебя почти получилось, попыталась подбодрить ее л и с и Нет, это он меня все время щадил, ответила Прим. Я знала, что у меня нет никаких шансов, но все равно хотела попробовать. Это была хорошая попытка. Если бы я чуть помедлил и не успел вовремя подняться в воздух, ты бы могла одержать победу. Я не ожидал той молнии. Похвалил Кайдус девушку. Спасибо. Значит, все это было не зря. Ощущение поражения исчезло на ее лице. Снова засияла очаровательная улыбка. Что это было? Взволнованно воскликнул а р а н Кайдус выиграл поединок, ответил ему Джорва. Я заметил. Неужели никто из вас не понял, что сейчас произошло? А, это лорд Варафраз в е не говорил тебе, что Кайдус владеет безмолвной магией? – спросил Джорва. Безмолвная магия? Нет, не говорил. Лоранта словно осенила. Вот хитрец. Теперь понятно, почему он так неприклонен в отношении обучения с и л ь в и и Ну вот, ты и узнал о нашем собственном маленьком зорине. Как давно ты умеешь поддерживать и контролировать магию ветра? – спросил Кайдус у Прим. Сестра научила меня нарю. После чего я долгое время тренировалась с л и с и н втайне от всех, ответила девушка. л и с и н коварно усмехнулась. Ясно. Кайду знал, о ком говорила Прим. Я был приятно удивлен, когда увидел, как ты научилась контролировать магию. Какими еще стихиями ты можешь управлять? Пока только магии ветра. Эта стихия дается мне легче всего. Прим замолчала, задумавшись, после чего продолжила. Кайдус, что ты сделал с моим заклинанием? У меня было такое чувство, что оно просто исчезло. Я разорвал поток маны, которым ты поддерживал а заклинание. Тебе просто нужно было его снова воссоздать. Разорвал? Это похоже на магию отмены. Четверо остальных друзей с интересом слушали их диалог. Ну что-то вроде того. Я знаю, что такое магия отмены. Как правило, это когда сильное волшебство подавляет более слабое. К примеру, использование воды против огня или металла против м о л н и и Я не заметила, чтобы ты делал что-то похожее, сказала Прим. А я ничего подобного и не делал. Вы ведь все знаете основные принципы усиления и комбинирования магии. В этом случае два разных мага объединяют свои заклинания, создавая более сильную магию. Что-то наподобие того, что делали ребята, чтобы создать арену. Я же все делал наоборот – отрицание магии. Вместо того, чтобы усиливать твое заклинание ветра, сделав его еще более мощным. Я нарушил твой поток маны, тем самым развеяв заклинание. Вы с Прим много раз соревновались. Почему раньше ты так не поступал? – спросил м и р а т В этом не было надобности. С помощью приема, который использовал сегодня Прим, можно атаковать бесконечно долго. Длительность будет зависеть от способности мага удерживать над заклинанием контроль. Никто из вас раньше не использовал такой метод. Сегодня впервые кто-то сражался со мной с помощью непрерывного заклинания. у с м е к н у л с я Кайдус. Все члены группы, кроме Лоранта, слушая его объяснение, чувствовали себя неловко. Никто из них не обладал достаточным контролем, чтобы использовать прием, который сегодня продемонстрировала Прим. Они даже не были уверены, что смогут пользоваться им в будущем. Ха-ха-ха-ха! – засмеялся Лоран. Видели бы вы сейчас свои лица! Поняв, насколько забавно они выглядели со стороны, Джорва и м и р а т присоединились к его смеху. Кайдус, а ты можешь научить нас магии отрицания? – спросила Прим. Могу попробовать? – ответил мальчик. Все, я сдаюсь, с меня хватит! – расстроенно выдохнул Джорва. Другие, кто сдался раньше, в ответ на его возмущение лишь расхохотались. Весь вечер они пытались погасить магический огонь Кайдуса, но в итоге это никому не удалось. Помните, что сказал Кайдус? Ощутите поток его маны. Или может вам не хватает ума понять такую простую вещь? Подшучивал над ними Прим. Прим, я не ожидал услышать от тебя такое, парировал Джорва. Ладно, ребята, давайте уже заканчивать. Скоро закроется столовая и мы останемся голодными, примирительно сказала девушка. Прим права, я, к примеру, уже проголодался, поддержал ее Мирад. Джорва посмотрел сначала на друзей, потом на Кайдуса. Хорошо, давайте пойдем поедим. Поняв, что тренировка подошла к концу, Кайдус погасил свой магический огонь. Мират и Джорва убрали арену, превратив стены обратно в землю. Сегодня ты платишь, я правильно поняла? – спросила Прим Джорву после того, как они закончили. Почему сразу я? Потому что мы задержались из-за тебя. Кто-то постоянно просил дать ему еще одну попытку. Или я не права? Мы тоже так считаем, вмешались Мират и л е с и н Посмотрев на друзей, Джорва сказал: «Ладно, сегодня ужин за мной». Сказав это, он первым покинул полигон. «И часто так у вас?» – спросил Ларан Лесин. «Только если кто-то слишком надолго задерживает остальных», – засмеявшись, ответил а Лесин. «Но вы же могли уйти в любой момент, как только захотите», – указал парень на недостаток логики Лесин. «С друзьями ужинать веселее, тем более если кто-то платит за еду». п о х л о п а л Мират Лоранта по плечу и усмехнувшись ускорил шаг, пытаясь догнать д ж о р г у На другом краю мира. Старик, как и сотни раз до этого, медленно шел по затянутому белым т у м а н н о м у миру. Один и тот же пейзаж, ничуть не изменившийся за последние десятилетия. Тот же самый туман, создающий иллюзию пространства. Те же мертвые деревья, неподвижно стоящие в тумане небытия. Место, по которому он шел? выходило за рамки понимания магов. Он только мог предположить, что оно было создано богами и запечатано древними, которые хотели сохранить все это великолепие в первозданном виде. Он называл это место вечным лесом. Через некоторое время он наконец достиг места своего назначения — небольшой хижины, стоящей в центре мертвого леса. Внутри здания горела одинокая свеча. Он зашел внутрь, усилия мысли открыл дверь. За которой начиналась лестница, уходящая далеко вниз. Еще одна мысль, и перед ним сформировался небольшой шар света, осветивший ему дорогу. Опустившись по лестнице, он оказался в большом помещении. В воздухе витало ощущение страха и напряжения. Шесть закутанных в плащи фигур дожидались его прибытия. Отчет о д а р с ю с е с командовал старик, п р и б л и ж и в ш и с ь к своим подчиненным. Случилось то, чего мы боялись, мастер. База, которую занимали наши люди в Дарсусе, разрушена до основания. Все контакты с з а в о н о м потеряны. Мои агенты в Дарсусе в замешательстве. А что со осколком зеркала? – напряженно спросил старик. Узнав о случившемся, мастер приказал отправить восточную часть континента лучших агентов, чтобы те выяснили, что случилось с реликвией. Его не волновало, что стало с командами, которые в момент нападения находились на базе. Для него они были всего лишь пешками. Все, что имело для него значение, это тайный т а л р у с а одно й из которых был потерян осколок зеркала. Мы не знаем, мастер, оно бесследно исчезло. Тайная комната, укрепленная магией, полностью разрушена, сказала одна из фигур, н и з к о с к л о ни в г о л о в у Это завор во всем виноват. Годы приготовлений пошли прахом. Гневно закричал старик. Он сжал руки в кулаки, удерживая себя от того, чтобы одним махом уничтожить всех магистров. Он попросил Завона не торопиться, но тот не послушался, и теперь дарсус для них был надолго потерян. Перед глазами старика возникло усмехающееся лицо его давнего врага. Из-за глупости Завона они потеряли слишком много, но больше всего мастер боялся, что осколок попал в руки Найлина. Выведите из Дарсуса всех агентов. На некоторое время мы сворачиваем все проводимые там операции. Выживших подручных з а в о н о в присоедините к своим командам. Все активы, имеющиеся на Дарсусе, выведите на другие континенты, – сказал старик, даже в гневе сохранивший свой ясный ум. – Да, мастер. Один из магистров почтительно поклонился. А что насчет наших союзников в Дарсусе? Поставьте их в известность о наших планах. Слушаюсь, ответил мужчина. Найлен, пока что мы оставим в покое твой драгоценный дарсус, но скоро мы обязательно вернемся. Мысленно поклялся старик. Кэйваль, надеюсь, у вас есть хоть какие-нибудь хорошие новости? спросил он одного из магистров. Вперед вышла еще одна фигура. Да, есть. За п о л н и л комнату звонкий женский голос. Пятый принц и его сторонники согласились с т а л и сотрудничать. И что они хотят замен? сказал старик, его ярость не утихла даже после хороших новостей, чтобы мы помогли принцу стать императором. Забытый завоеватель. Книга первая. Читает Дана д е л и с специально для сайта roulette.ru. Глава 44. Гордость и радость. Незаметно пролетел пятый оборот лакила, и оливай подошел к концу. Семья Палтосов сидела за обеденным столом. заставленным скромными, но обильными блюдами. Фаршированный сладким киргизом к а р к о с обжаренные в масле кусочки мяса дранонна, тушеные в большом количестве нарезанных кубиками овощей, хлеб измался, небольшая миска сваренных в смятку яиц, к а р к о с а и жареный в масле корень дилита. Спасибо, мама. Увидев такое изобилие еды, Кайдус понял, по какому случаю она была приготовлена. Должно быть, мать решила отпраздновать его девятый день рождения, который прошел два дня назад, в то время, когда он был еще в академии. Пожалуйста, прошу за стол. Мама, а н и что же может кушать? – спросила девочка с сомнением покосившись на стол. Услышав вопрос дочери, а д а л и н д а засмеялась. Конечно, милая. Взяв с тарелке кусок жареного мяса, она нарезала его маленькими кусочками и положила их на тарелку а н и с вместе с ломтиком хлеба. Потом отломала крылышко к а р к о с а сняла с него мясо и тоже положила на тарелку дочери. Увидев тарелку с едой, а н и с пришла в полный восторг. Милая, возьми вилку, сказала Адалинда дочери, увидев, что та хватает мясо руками. Я слышал, лорд в а р а ф заключил торговое соглашение с городом Охотников Терртоном. Как у него идут дела? спросил Кайду Строя. Взяв с блюда аппетитно пахнущий кусочек мяса. Довольно неплохо. Избавившись от б а н д и т о в город стал процветать. Если все пойдет, как он задумал, этот договор принесет ему немало прибыли, ответил Трой. А у тебя как дела в академии? Уже не так занят, как раньше? Уже легче. Я стал намного лучше понимать изучаемые дисциплины, ответил мальчик небрежно. Его родители не были магами, поэтому Не интересовались подробностями его учебы. Это хорошо, кивнул Трой. Мы можем тебе чем-нибудь помочь? Нет, спасибо. Кайдус, мы с твоей матерью никогда не сможем стать волшебниками. Но если тебе когда-нибудь понадобится наша помощь, ты только скажи. Вам ничего не нужно делать, пап. Вы и так делаете для меня достаточно. Улыбнувшись, ответил Кайдус. Ха-ха-ха, вернул ему улыбку Трой. Услышав смех отца, а н и сподняла голову от тарелки. Ее рот был перемазан маслом и кусочками еды. Ты слишком быстро вырос, пробормотала а д а л и н д а улыбнувшись сыну. После ужина они всей семьей перешли в гостиную. Солнце к этому времени уже село, но благодаря свечам комнате было не темно. Твоя мать хотела подождать, пока ты подрастешь, но я ее переубедил. Я получил это от своего отца. Когда был примерно твоего возраста. К тому же ты гораздо более ответственный, чем был тогда я, – сказал Трой и вытащил из стола стоявшего в гостиной продолговатый сверток и вручил его Кайдусу. Кайдус развернул ткань, внутри лежало два меча, каждый длиной с его руку. Хотя мечи выглядели не очень дорогими, было видно, что сделаны они хорошим мастером. В отличие от широких двухсторонних мечей, которые использовали рыцари. У этих двух был только один острый край. Мечи были тонкими, чуть изогнутыми. Этим оружием в большинстве своем пользовались наемники, больше всего ценившие скорость и свободу движений. Ух ты, мечи! Глаза а н и с расширились в изумлении. Получается, Кайду скоро станет рыцарем? Ее голос был наполнен сомнениями. Нет еще, улыбнулась Адалинда и взяла дочь на руки. б е с п о к о ю с ь чтобы они с ней поранились, это мне? – спросил Кайдус, осмотрев оружие. – Да, милый, – сказала Адалинда. Возможно, они тебе никогда не понадобятся, так как ты скоро станешь магом. Но я очень бы хотел, чтобы ты мог защитить себя не только с помощью волшебства. Кроме того, тебе нужно укреплять тело, – сказал Трой. Теперь они твои. Кайдус коснулся рукой смертоносного металла. Скрытые глубоко внутри воспоминания о прошлом вновь всплыли на поверхность. Усилием воли он их подавил, сосредоточившись на оружии. Взяв руки по мечу, он встал. К его удивлению, оружие было не слишком тяжелым, и его очень удобно было держать в руках. Как ощущения? – спросил Трой. Необычные. Мне кажется, они для меня длинноваты. Не волнуйся об этом. Через год или два они будут тебе как раз в пору. Усмехнулся Трой. Пап, да? Ты научишь меня технике бесформенного лезвия? – спросил Кайдус. Это был стиль боя, который использовал Трой. Да. Улыбка Троя стала еще шире. Только я не владею обеими руками так же, как ты, предупредил мальчик отца. Ничего страшного. Есть много людей, не являющихся изначально о б о и руками бойцами, которые смогли изучить технику бесформенного лезвия. Я понял. Спасибо. Улыбнулся Кайдус. Трой хотел начать преподавать ему фехтование еще три года назад, но Адалинда считала, что он еще слишком молод. Только сейчас ему удалось убедить жену. Мы можем приступить к обучению завтра, взволнованно сказал Трой. Адалинда едва сдержала смех, увидев непривычно счастливое лицо мужа. Разве тебе не надо завтра идти на работу? Лорд ждет ответа из Терролтона, поэтому я смог взять на несколько дней отпуск. Кстати, он приглашает всю нашу семью в гости. Что скажете? Может поедете после того, как я вернусь в академию? – сказал нерешительно Кайдус. Увидев реакцию Кайдуса, Трой улыбнулся, а Далинда захихикала, точно зная, что будет происходить в гостях. Задумавшись, Кайдус уселся на кровать. С тех пор, как он последний раз пытался связаться со своими фамильярами, прошло уже больше двух оборотов. Зион откликнулся сразу. А двух других он так и не смог найти. Он пытался до них дотянуться не меньше четырех раз, но ни одна его попытка так и не увенчалась успехом. Чем больше проходило времени, тем сильнее он волновался. Кайдус прикрыл глаза, пытаясь успокоиться. С ними не могло произойти ничего плохого, убеждал он себя. Вишан был одним из самых сильных элементалей. Сравниться с ним мог, разве что Хесен. Фазиль тоже не был слабаком, сосредоточившись на потерянных фамильярах, он еще раз отправил манну в Лагус. Взяв в руки две палки средней длины, Кайду стал напротив троя. Правая полусогнутая нога выставлена немного вперед, шаг назад и косой удар, уклонение и шаг в сторону, удар левой рукой, левая нога вперед, правая рука удар снизу вверх, защитная стойка. блок обратным хватом, удар из верхнего положения, косой удар по диагонали из нижней позиции, встречная позиция. Кайдус повторял за троим различные движения, отработав одну позицию, приступал к другой. Тренироваться они н а ч а н и ранним утром, чтобы освободить пространство, стол и стулья из гостиной были вынесены на кухню. Аниз с интересом наблюдал с лестницы за их смешными танцами. Хорошо, теперь соедини их вместе и Трой показал, как это нужно делать: левой рукой горизонтальный удар, упор на правую ногу, левую руку согнуть в локте и сразу же правой рукой удар вверх. Левой рукой удар обратным хватом. Потом двойной синхронный удар вниз, резкий удар с плеча, блок, уклонение, рывок. Ух ты, папа! Захлопала в ладоши а н и с увидев шквал плавных движений. Хе-хе-хе, спасибо, милая. Улыбнулся дочери Трой. Не имеет значения, обои руки ты или нет. Главное, чтобы твои движения были плавными и мечи не путались у тебя в руках и не цеплялись друг за друга. Трой начал вращать палки вокруг себя, не касаясь ими ни своего тела, ни одежды. Тебе нужно научиться чувствовать свои мечи. Они должны стать продолжением тебя. Дверь открылась и в дом зашла Адалинда. В руках она держала небольшую корзину, заполненную продуктами. Вы еще не закончили? Посмотрела она на них, приподняв бровь. Мама! Завидев мать, они сбросились вниз. С возвращением, милая. Мы почти закончили, ответил т р о й Как я уже говорил, ты должен научиться чувствовать свой меч. Не будь беспечным и не забывай концентрироваться на том, что ты делаешь. Твой меч может ранить не только твоего врага, но и тебя. Я понимаю, отец, серьезно ответил Кайдус. Он очень хорошо знал, насколько может быть опасным оружие. Вы двое заканчивайте уже, мне нужно будет скоро накрывать на стол, прикрикнула на них Адалинда. Да, заканчивайте, пора кушать, радостно воскликнула Анис. Похоже, на сегодня все. Идите мыть руки, а я пока перенесу стол, улыбнувшись сказал Трой. Я разрешила тебе учить его фехтовать, но зачем же так изнурять ребенка? у п р е к н у л а Адалинда Троя, когда тот переносил мебель обратно в гостиную. Чем больше он будет тренироваться, тем сильнее станет, моя дорогая, усмехнувшись сказал Трой. Ты? Он всего лишь ребенок, ответила женщина и вернулась на кухню. Я тоже был всего лишь ребенком, когда мой отец нанял для меня учителя, ответил Трой, поставив стол на его законное место в центр гостиной. Адалинда засмеялась после его заявления. Ты был проблемным ребенком, которому нужна была дисциплина, а Кайдус совсем не такой, крикнула она из кухни. Все будет хорошо, ответил он, после чего тихо прокрался на кухню. Все будет в порядке, ш е п н у л он, обняв жену и ткнувшись ей губами в щеку. Ай! воскликнула а д о л и н д а и выронила из рук зелень, которую только что достала из сумки. Зачем пугаешь? какетливо спросила она. Трой продолжил целовать ее щеку, двигаясь к шее. Остановись, ты мне мешаешь готовить. Папа, они что же хотят? – выкрикнула малышка, дергая отца за штанину. Моя маленькая девочка тоже хочет, чтобы я ее поцеловал? Трой подхватил дочку на руки. Угу. Хорошо. Тогда здесь и здесь и вот здесь. Он поцеловал ее в щеки, потом в лоб. Аха-ха-ха! Радостно засмеялась девочка. Все отлично, Адалинда. С ним все будет в порядке. Я вижу это по его глазам, заверил жену Трой. Но если ты в этом уверен, только, пожалуйста, не переусердствуй, попросила а д а л и н д а Я никогда не сделаю ничего, что может причинить ему вред. Он моя гордость, ответил Трой. А это моя радость. Он снова поцеловал дочь и поставил ее на землю. А ты мое сердце, обнял Трой а д а л и н д у Мой свет, моя звезда и моя жизнь. После этих слов он страстно поцеловал жену. Прежде чем ей стало не хватать воздуха, он ее отпустил и, подхватив на руки а н и с пошел в гостиную. Эй, ты в е л и к о в о з р а с т н ы й ребенок! Ты что творишь при малышке? з а в о п и л а Долинда, но голос ее звучал неубедительно. Усмехнувшись, Трой, усадив а н и с на колени, уселся в гостиной. Когда Трой подумал о своем маленьком сыне, его улыбка стала еще шире. Мальчик был не только сильным магом. У него были все предпосылки в будущем стать великолепным мечником. Трой не сомневался, что со временем его сын в мастерстве п р е и з о й д е т даже его. Его движения были практически идеальными. Мальчик был словно отражением его самого. Потренировав его всего одно утро, Трой понял, что его сын схватывает все на лету. Он не мог даже предположить, сколько времени мальчику понадобится, чтобы достичь его уровня. Ты тоже у нас сюрпризами, малышка а н и с спросил он дочь. А н и ж большая девочка? Светясь от счастья, ответила девочка. Нет, улыбнулся Трой. Для меня ты всегда будешь маленькой девочкой. Он снова поцеловал дочку в лоб. Три дня спустя в одиннадцатом районе. Поместье Варав. Добро пожаловать. Сердечно поприветствовали их Алзин Варав и его жена Рианна. Спасибо, что откликнулись на наше приглашение. Это вам спасибо, ответил Трой. Его семья Адалинда Кайдус и а н и с тоже поприветствовали хозяев дома. Проходите, лорд Варав п о с т о р о н и л с я пропуская их внутрь. г о с т и н а я особняка Варав разительно отличалась от гостиной дома п а л т а с о в Удобные кресла с мягкими сидениями стоящие вокруг большого стола, вазы, заполненные цветами и кадки с экзотическими растениями, искусно отштукатуренные стены. Эта комната по площади превышала первый этаж дома Палтасов. Пожалуйста, чувствуйте себя как дома, сказал лорд в а р а в усаживаясь в кресло. Рианна, а где наши дети? Мой лорд, нет никакой необходимости. Трой, я тебе уже много раз говорил, в подобных ситуациях мы с тобой в первую очередь не лорд и его телохранитель, а друзья. Называй меня просто а у з и н прервал лорд в а р а в Троя. И в этом есть необходимость. Ты пришел вместе со своей семьей. Было бы правильно, чтобы и мои дети проявили к вам уважение. Пойду позову детей. А д а л и н д а не хочешь ко мне присоединиться? – спросила леди Рианна. С удовольствием. – у л ы б н у л а с ь а д а л и н д а Пойдем, Анис. Взяв девочку за руку, а д а л и н д а пошла вслед за Рианной, оставив мужчин одних. В комнату зашел слуга с подносом, на котором стояли бокалы и два кувшина: один с вином, второй с соком. Выставив все на стол, слуга поклонился и ушел. Кайдус, налить тебе немного вина. Самую малость, и было бы неплохо смешать его с соком, ответил за сына Трой. Лорд в а р а ф налил себе и т р о ю по бокалу вина и немного Кайдусу, разбавив содержимое соком из старого кувшина. Сок из дерлита и вино из Тарентиана, улыбнувшись, сказал Лорд в а р а ф и передал Кайдусу бокал. Я слышал, ты любишь фрукты. Спасибо. Кайду взял бокал и пригубил напиток. Аромат дерлита перебил запах вина, но небольшой оттенок аромата все же остался. Мой лорд Алзин. Пришел ответ Стерлтона? спросил Трой, отпив глоток. Еще нет. Главы города все еще думают, будет ли выгоден им этот контракт. Вздохнул лорд Алзин. Они прекрасно понимают, что это отличное предложение, но несмотря на это никак не могут решиться. Они согласятся. Никто не станет платить им за кожу больше, чем вы. Я надеюсь, этот контракт в будущем принесет мне хорошую прибыль. При слове прибыль лорд улыбнулся. В этот момент послышался звук приближающихся шагов. Доброго дня, Трой. Привет, Кайдус. В гостиную вошел л о р а н т Привет, л о р а н т Поздоровались с парнем, Трой и Кайдус. Отец, что ты замышляешь на этот раз? спросил л о р а н т усмехнувшись. Замышляю? Лорд чуть не выронил свой бокал. Ребенок, мы просто беседуем. Надо же, как смешно. Я, оказывается, коварен. Папа, ты вчера бегал как сумасшедший, узнав, что семья т р о е приедет к нам сегодня в гости. И после этого ты мне будешь рассказывать, что ничего не замышляешь? Усмехнувшись, сказал Лоран. Ты становишься слишком проницательным, мой мальчик. Хватит уже разглагольствовать. Садись, сказал Лорд Варах, сделав глоток вина. Хорошо. раздраженно ответил Лорант, усаживаясь рядом с отцом. Где твоя мать и сестры? Мама отправила меня к вам. Она хотела удостовериться, что Джиллиан и Сильвия готовы. Улыбнулся Лорант. Лорд в а р а ф поняв намек, решил промолчать. Его сын обо всем знал. Мальчик был таким же проницательным, как и его мать. Ты уже закончил работу над своим аппаратом для освещения Академии? спросил Кайдус Лоранта, решив разрядить обстановку. Нет еще. Мы только создали устройство, теперь на него еще нужно будет нанести руны. К сожалению, руны не преподаются на низшей магии артефактов, поэтому этим будут заниматься студенты среднего курса. Значит, руны ты начнешь изучать только на следующий год, если смогу пройти испытания? Усмехнулся л о р а н т Кайдус, как у Лоранта дела в академии? спросил Лорд Варар. Кайдус, нет, ничего ему не рассказывай, выкрикнул в а р а н т Он очень трудолюбив и дружелюбен. Я слышал, он один из любимых студентов магистра артефактора, похвалил Кайдус друга. В коридоре снова послышался звук приближающихся шагов. Ха-ха-ха-ха! х а Рассмеялся лорд твара. Это он-то труженик? Ха-ха-ха-ха! Вот видишь, папа, именно поэтому я тебе ничего не хотел рассказывать, простонал Лорант. Лорд вытер выступившие на глазах от смеха слезы. Ха, мой мальчик, ты всегда был настолько ленивым, что я просто не могу в это поверить. Я рад, что ты начал хоть в чем-то преуспевать. У меня просто появилась цель, пробормотал Лорант. В гостиную зашла группа разодетых леди. Впереди шли две б л и с т а т е л ь н ы е красавицы. Одна держала на руках маленькую девочку, одетую в красивое ярко-красное платье, которое бледнело в сравнении с ее шелковистыми красными волосами. Позади них шла высокая синеволосая девушка, которая вскоре должна была превратиться в очень привлекательную молодую леди. Через ее зеленое платье уже сейчас проступали некоторые округлости, которые через несколько лет должны были стать довольно притягательными для взглядов молодых людей. Замыкало шествие еще одна девочка с длинными темно-синими волосами. Ее синее в тон волосам платья было расшито тонкими золотистыми и красными нитями. С тех пор, как Кайдо увидел ее в последний раз, она значительно изменилась. Ее походка из угловатой превратилась в изящную и уверенную. Она смотрела на него спокойным взглядом, ничуть не смущаясь, сделав несколько шагов, девочка подошла к отцу. Забытый завоеватель. Книга первая. Читает Дана Делис специально для сайта r u l a t r u Глава 45. 5 Скрытая драгоценность. С виду она выглядела спокойной и уверенной в себе юной леди, хотя в душе у нее царил сумбур. С тех пор, как она в последний раз видела этого мальчика, прошло уже полгода. Все это время Сильвия усиленно занималась, готовясь к новой встрече. Правая нога, левая нога, правая нога, левая нога. Мысленно повторяла она, вспоминая свои занятия. Увидев пристальный взгляд мальчика, она слегка покраснела, но быстро взяв себя в руки вместе со своей старшей сестрой, спокойно подошла к отцу. Отец, ты нас звал? – спросила Джиллиан. Да, пожалуйста, поприветствуйте наших гостей. Здравствуйте, господа Палтас. Как я понимаю, это ваш сын? Чуть склонила голову Джиллиан. Да, мисс Джиллиан, это Кайдус. Я думаю, вы уже знакомы? Улыбнулся трой. Я Джиллиан Варов. Рада с вами наконец познакомиться, Кайдус. п р о и з н е с л а девушка. Кайдус Палтас, заимно, ответил мальчик. Здравствуйте, госпожа и господин Палтас. Привет, Кайдус. Склонилась в реверансе Сильвия. Привет, Сильвия, ответил мальчик, смерив девочку абсолютно равнодушным взглядом. Что мне делать? запаниковала девочка, увидев этот взгляд. Вернувшись полгода назад из поездки за пределы ф е р р е н т а она начала неустанно над собой трудиться. Но как и прежде, мальчик не обращал на нее никакого внимания. Изучение это одно, а применение на практике совсем другое. Она всегда была робкой с мальчиками и чуть что сразу пряталась за мамину юбку. Конечно, сейчас она так уже не делала, но все равно жутко стеснялась. Не желая выставлять себя полной дурой, Сильвия молча села рядом с матерью. Сильвия, почему бы тебе не показать Кайду судом? Словно почувствовав ее внутреннюю неуверенность, пришла ей на помощь мать. Думаю, это неплохая идея. Кайду с первого раза у нас в гостях. Прошлый раз можно не считать, ты тогда ничего толком и не видел, добавил лорд Вара. И правда. Я мог бы сам провести ему небольшую экскурсию, сказал Лорант, коварно усмехнувшись. Это должен быть кто-то примерно одного с ним возраста. Сильвия лучше всего подходит на эту роль, возразил ему отец, после чего повернулся к Сильвии. Милая, покажи Кайду сад и нашу библиотеку. Эта дверь ведет в комнаты прислуги, а вон та на кухню и складские помещения. Указала Сильвия рукой на длинный коридор с несколькими дверями. Послушавшись родителей, она повела Кайдуса на экскурсию по дому. Хотя Анис была не первый раз по мести в а р а в она увязалась за ними. Видя, как Кайдус относится к своей младшей сестренке, Сильвия поняла, что в кругу семьи этот мальчик был совсем не таким, как ей казалось. Все время, что они гуляли по дому, она избегала его прямого взгляда, предпочитая бросать на него косые взгляды. И то только тогда, когда была полностью уверена, что он этого не видит. Шильвия, мы пойдем на улицу? – спросила а н и с поняв, что они направляются к дальнему концу дома. всю прогулку она ни на минуту не отпускала руку брата. к этому времени с и л ь в и я успела показать им большой приемный зал, комнаты для гостей, комнату охраны, учебные классы, свои и Джиллиан. они обошли весь первый этаж и второй, оставался еще третий этаж и задний двор. показать вам библиотеку моего отца. спросила она, играя роль радушного хозяина. Посмотри, Кай, цветы! Взволнованно воскликнула а н и с выглянув в окно. Может, посетим сначала задний двор? вежливо спросил мальчик, погладив сестру по голове. Сильвия поняла, что все это было ради а н и с Его сегодняшнее поведение значительно отличалось от того, каким оно было обычно. Он замедлил шаг, позволяя а н и с вести его туда, куда ей хочется. При этом он ей еще и ласково улыбался. Внутри Сильви все к л о к о т а л о Я хочу, чтобы он наконец заметил меня, но он относился к ней так же, как и тогда, когда они выезжали за пределы Феррента, подчеркнуто вежливо. Начало хисо четыре оборота назад. Она попросила мать, чтобы та с ней позанималась, извинившись за свою невнимательность на прошлых занятиях. Девочка пообещала, что с этого момента будет упорно работать над собой. Произошло что-то, о чем я не знаю? Почему ты не рассказала мне об этом за ужином? – спросила ее мать. Этот разговор произошел в тот вечер, когда они вернулись из поезд из-за п р е д е л ы Феррента. Пообещай, что не будешь смеяться. Обещаю. Мать нежно погладила ее рукой по щеке и улыбнулась. Я… Мне кажется, я поняла, почему вы с папой хотите выдать меня замуж за Кайдуса. Застенчиво ответила девочка и опустила глаза. Улыбка ее матери после этих слов стала еще шире. Милая, Риана обняла дочь. я никогда бы не стала смеяться над тобой из-за этого. Отстранившись, женщина пристально посмотрела на девочку. Малышка поняла, что мать догадалась о том, что она тщательно попыталась скрыть. Моя маленькая девочка влюбилась? Влюбилась? Да, золотка. Ты влюбилась сына п а л т е с о в Усмехнулась мать. Сильвия не была уверена, что точно означает это слово. Это то, как я люблю тебя, папу, Джиллиан и Лоранта? Наконец спросила она. Не совсем. Любовь к семье – это другое. А в чем отличие? Ее мать задумалась на мгновение, после чего сказала: «Тебе нравится Кайдус? Я…» Смутившись, Сильвия опустила голову. Кайдус нравится тебе так сильно? При упоминании имени мальчика ее лицо запылало. Ха-ха-ха! захихикала Рианна, увидев такую милую реакцию. Ты говорила, что не будешь смеяться. Надувшись, упрекнула ее девочка. Прости, милая, я смеялась, потому что счастлива, что тебе кто-то понравился. Тепло улыбнулась женщина. Правда, сейчас ты еще слишком юна, чтобы понять, что такое любовь. Сильвия, вынырнув из воспоминаний, Сильвия увидела, что Кайду смотрит на нее с тревогой. Да, поспешно ответила она. Мы можем выйти на задний двор? Еще раз повторил свой вопрос мальчик. Простите, конечно. Чтобы скрыть смущение, она быстро направилась к черному ходу. Кайдус понял, что девочка чувствует себя рядом с ним неловко. Ее былая уверенность исчезла без следа. Она смотрела на него каждый раз, когда думала, что он не видит. Сделав вид, что ничего не замечает, Кайдус вслед за Сильвией вышел на задний двор. Часть двора была огорожена заборчиком из металлических стержней. Огражденная территория была разбита на три сектора. Справа находились клумбы с д и к о в и н н ы м и цветами. Между ними росло два дерева с золотистыми листьями, на которых уже набухали бутоны. В центре стояло несколько столиков, окруженные удобными креслами. Справа был разбит самый обычный огород, на котором пробивалась зеленая и желтая молодая поросль. Между тремя зонами была насыпана неширокая гравийная дорожка. Кай, цветы! в з в о л н о в а н н о в о с к л и к н у л а а н и с и потащила брата к цветнику. Кайду сбросился в глаза один цветок. Никогда не думал увижу его в Ференте. На одной из к у м п цвел белый с золотыми прожилками донах. Донах был довольно распространен за пределами Ферента. Его окраска напрямую зависела от количества солнечного света. и питательных веществ, содержащихся в почве. То, что д о н а х был белым, говорило о том, что кто-то о нем очень трепетно заботился. Как будто для сравнения, недалеко от него росла еще одна группа этих цветов, но уже светло-желтого цвета: лазурный в а к а д и н фиолетовый геранис, белый дофалин, серебряный и красный тасиен. Как удивительно, сказал Кайдус. Здесь росли цветы, изображения многих из которых он видел только в книгах. Все это вырастил господин х у л и н с наш садовник, сказала стоящая рядом с ним Сильвия. Способность вырастить такое великолепие не иначе как Божий дар. Да, Кайдус, посмотри, это мой цветок, сказала а н и с указывая на цветок на кадила, растущий на одном из клумб. В каком смысле твой? Ты его посадила? – спросил он. Ага. Я п о п р о ш и л а Шильвию, и она мне разрешила. Счастливо засмеялась девочка. Ты и мама здесь часто бываете? – спросил он малышку. Он знал, что они с матерью иногда посещают дом семьи в о р а в но понятия не имел, насколько часто. Мы ходим к папе, радостно ответила а н и с Он видел, как малышка гордилась своим цветком, и не мог ее не похвалить. Отличная работа, солнышко. Теперь я понял, почему ты так хотела выйти на улицу. Ага. А это цветы Шильвии. а н и с указала на светло-желтый донах. Сильвия, значит, это ты их вырастила? спросила он девочку. Да, да, но я не столь искусна, как господин х у л и н с ответила она с грустью, посмотрев на б е л о с н е ж н ы й донах. Ты и так много сделала. Их цвет всего лишь чуть-чуть желтоватый. Похоже, ты хорошо о них заботилась все то время, пока они набирали цвет. Спасибо. Но почему именно цветы донаха? За ними довольно сложно ухаживать, спросил Кайдус. Далинда сказала, что тебе нравятся эти цветы, ответила Сильвия, нервно теребя пальцами платье и пряча взгляд. Мама! Перед его глазами возникла сцена, где его мать рассказывает о нем Сильви. Только сейчас он заметил, что руки Сильвии покрыты порезами и царапинами. Что случилось с твоими руками? А, с ними все в порядке, смутилась Сильвия, быстро спрятав руки за спиной. Посмотри, Кай, этот цветок такой же крашный, как волосы Аниш, позвала его сестренка, указав на группу вызывающих красных цветов. Он улыбнулся, увидев, как малышка, наклонившись к цветку, сравнивает его цвет с цветом своих волос. После этого снова повернулся к Сильви. и Я знаю, что твои родители так и не отказались от своих планов, но они не должны заставлять тебя из-за этого страдать. Они тут н и причем. р а с к р и к н у л а Сильвия и тут же покраснела. Я захотела сама, мама и папа меня не заставляли. Так и не договорив, девочка окончательно смутившись отвернулась. Я понял. Он замолчал, не зная, что еще сказать. А овощи тоже ты сажала? Он махнул рукой в сторону небольшого огорода. Да. Джиллиан и я. Вы трое! Раздался позади них звонкий девичий голос. К ним шла старшая сестра Сильвии. Джиллиан. которая уже успела переодеться к обеду. Вас зовут к столу. Ты сменила платье? – спросила Сильвия. Но «Ну, я же не как некоторые. В одном платье и на завтрак, и на обед. – Усмехнулась девушка. Джилл! – воскликнула Сильвия, покраснев. Что? Разве это не правда? – ответила Джиллен. Мама сказала, чтобы ты немедленно ш л а переодеваться. п о с п е ш и Я сама отведу Кайдуса и Анис в обеденный зал. Я скоро вернусь. сказала Сильвия Кайдусу и быстрым шагом направилась к о с о б н я к у Иди сюда, Анис, мы возвращаемся внутрь, позвал мальчик сестру. Вместе с Джиллен они направились к большому обеденному залу. Кайдус, вы знакомы с Налин из дома Рейвон? Внезапно спросила д ж и л л н Да, знаком. А почему вас это интересует? А вам известно, что мы с Сильвией очень д р у ж н ы с Налин? Он недоуменно посмотрел на девушку. В ее глазах? Он увидел что-то, что ему совсем не понравилось. Откуда бы я мог об этом узнать? Усмехнувшись, спросил он. Мы с ней несколько дней назад разговаривали о вас. Не понимаю, чем я мог заинтересовать двух леди. Мои родители только о вас и говорят. Моя сестра вами очарована, а брат слишком беспечен, чтобы его это могло взволновать, ответила девушка. К чему вы ведете? Вы человек не нашего круга. Я сделаю все, чтобы защитить от вас свою сестру. Как интересно. Честно говоря, я вам не доверяю. Пока что я не могу вас ни в чем упрекнуть, но я буду пристально за вами следить. Предупредила она Кайдуса. Мне кажется, вы пытаетесь породниться с моей семьей. Я ведь права? Это именно то, чего вы хотите. Я ничего не хочу от вашей семьи. Это ваши родители хотят выдать вашу сестру за меня замуж. Похоже, вы просто все неверно поняли, ответил мальчик. Какова ваша цель? Снова спросила она. Ее глаза были точно такими же, как и у ее родителей, острыми и проницательными. Кай, старший брат Аниш, закричала малышка и стала между мальчиком и Джиллен. Она не понимала, о чем идет речь, но видела, что брату этот разговор неприятен. Уверяю вас, у меня нет никаких скрытых намерений, спокойно сказал Кайдус Джиллен, когда они подошли к залу. Идем, Анис, родители нас уже ждут. В зале стоял накрытый белой скатертью большой стол, заставленный всевозможными яствами. Поднявшись со своего места, лорд в а р а в взял в руку бокал с вином. Мы знаем друг друга больше четырех лет, сказал он громко и торжественно. Но несмотря на это, это первый раз, когда обе наши семьи собрались за одним столом. Трой, я хочу тебя поблагодарить за все, что ты для меня сделал, и выпить за нашу дружбу и будущее наших детей. Двоих л о р д о м Варафом сделали по большому г л о т к у Этот стол довольно скромен, но надеюсь, вы им не п о в р е з г у е т е сказал лорд а л з и н прежде чем усесться на свое место. Мама, я хочу это и это, Анис указала матери на некоторые блюда. Перед Анис поставили тарелку с едой. Пользуйся вилкой, иначе о б л я п а е ш ь Сильви все платья, предупредила девочку а д о л н д а Анис не захотела снимать красивое платье даже после того, как увидела, что Джиллен и с и л ь в и я переоделись. Адалинда, не волнуйся по этому поводу. Так или иначе, это платье больше не подходит Сильви. и Если Анис оно нравится, она может оставить его себе, сказала Рианна. Я не могу ей это позволить, отказалась Адалинда. Почему нет? Я не знаю, как приводить в порядок дорогую ткань, если она вдруг вымажет платье, усмехнулась Адалинда. Я уверена, ты быстро справишься с этой задачей. у л ы б н у л а с ь Рианна в ответ. Пусть малышка оставит себе платье, иначе оно так и будет пылиться в комоде. Ну, если ты настаиваешь. Настаиваю. Ты слышишь, Анис? Скажи спасибо за это замечательное платье, сказала Аделина д дочери. а н и с вскочила со стула и бросилась к другой стороне стола. ш п а щ и б а большое, сказала она по очереди обняв Рианну и Сильвию, после чего вернулась на свое место, старательно избегая Джиллиан. Ее лицо сияло от радости. Смотри, не измажь платье. Ты меня слышишь? Снова предостерегла ее а д а л и н д а Угу. Малышка взяла в и л к у и принялась за еду, тщательно следя, чтобы на платье не упала ни крошки. Итак, что ты думаешь о моей книжной коллекции? спросил лорд Варафкайдуса. Прости, папа, мы так и не добрались до библиотеки, ответила вместо Кайдуса Сильвия. Ничего страшного, у вас еще будет время это сделать. Обед прошел в спокойной дружеской обстановке. Тему, которой так боялся Кайдус, никто поднимать не стал. Все разговоры сводились к лорду Варафу и трою, которые рассказывали забавные истории из своей жизни. После обеда Лорант показал Кайдусу библиотеку отца. Я видел двор, где обучаются ваши воины. Ты тоже с ними тренируешься? – спросил Кайдус Лоранта. Ну, как тебе сказать? – неопределенно ответил юноша. Это из-за занятий в академии? Нет, стыдно признаться, но все свободное время я провожу в своей комнате, пытаясь изобрести что-нибудь интересное. Какой-нибудь артефакт? Да. О, вот мы и пришли. Здесь находится библиотека моего отца. Открыв огромную двустворчатую дверь, они зашли в просторное помещение. Глазам Кайдуса предстала большая полукруглая комната с куполообразным потолком. Вдоль стен стояли высокие стеллажи. заставленные множеством книг, а в центре небольшой столик, окруженный четырьмя удобными стульями. Немаленькая библиотека, судя по всему, здесь хранилось несколько десятков тысяч книг. Справа от входа стояла лестница, по которой можно было подняться на небольшую платформу, окружающую по периметру всю комнату. Это было сделано для того, чтобы можно было легко добраться до полок, расположенных под самым потолком. В этом помещении находится коллекция, собранная четырьмя поколениями моих предков. С гордостью заявил Лорант. Неплохая коллекция. Я полагаю, здесь есть и несколько древних фолиантов? Улыбнувшись, сказал Кайдус. Сомневаюсь. Большинство книг просто истории, хроники произошедших событий и различные трактаты. Ты не против, если я здесь немного осмотрюсь? Спросил Кайдус. Да без проблем. Я пока пойду принесу нам чего-нибудь попить. сказал Ларант и покинул библиотеку. Кайдус бродил по комнате, рассматривая названия книг. Многие из них были ему знакомы, но большую часть он до этого нигде не встречал. Было много книг на неизвестных Кайдусу языках. Многие книги были довольно уникальны. На одной из полок Кайдус наткнулся на небольшой фолиант. Эту книгу окружала слабая магическая аура. Если бы не это, он и вовсе не обратил бы на нее внимания. Следующее мгновение эта книга оказалась у него в руках. Руководство, характеризующее различные стили жизни. Автор Л.П. Прочитал он название. Автор не стал указывать свое имя, поставив на обложке лишь инициалы. Страницы книги были обесвеченны временем. Судя по всему, это была оригинальная рукопись. Он листал страницу за страницей. По сути, эта книга являлась руководством, как нужно правильно жить. Книга была написана не меньше трехсот лет назад, судя по ее состоянию. Кажется, в этой книге скрыта какая-то тайна, подумал мальчик. Коснувшись ладонью книги, к а й д у с влил в нее немного маны. Его пальцы пронзила о с т р а я боль. Книга была зачарована так, чтобы скрыть ее истинную сущность. Влив в книгу довольно много маны, он смог разрушить печать. Буквы на обложке начали меняться, страницы посветлели, а к буквам вернулась четкость. Потерянный подземный город Малпарса. Автор Л.Д. ф о т б у с о Гласило название. Забытый завоеватель. Книга первая. Читает Дана Дэлис специально для сайта Roulette.ru. Глава 46. Запечатанная книга. л и с Д. ф о т б у с т е н Где-то я уже слышал это имя, подумал Кайдус. Усевшись в одно из кресел, он раскрыл книгу. Как оказалось, внутри нее был еще один титульный лист, на котором было написано «Дневник исследователя Л.Д.Ф.». Кайдус быстро пролистывал страницу за страницей, скользя взглядом по словам и фразам. Слова складывались в предложения, повествующие о череде каких-то событий. Эта книга была чем-то вроде журнала путешественника. Для чего нужно было это скрывать? – подумал мальчик. Заинтригованный, он вернулся к началу и начал читать. На то, чтобы взобраться на гору, у нас ушло примерно два дня. Если верить информации, которую мы получили от жителей деревни, он часто летал в том направлении. Мы нашли небольшое магическое искажение на вершине горы. С приближением ночи искажение немного ослабло. После этих слов глаза Кайдуса загорелись. Автор книги преследовал невероятно большого дракала. Она была в глухой деревне на юге Малпарца. когда увидела этого зверя, пролетевшего над ее головой. Вместе с другими исследователями она бросилась за ним в погоню. Она отметила, что местные жители называли его ш а к а р т а к р а у г а Автор н а з ы в а л а зверя по-другому, но это, несомненно, был тот, кого он искал, к а р у г а с Ксирит и я, объединив нашу магию, разрушили искажение и открыли проход внутри горы. Стоило нам зайти... Как проход закрылся у нас за спиной, как мы н и старались, но открыть его снова нам не удалось. Единственное, что нам оставалось сделать, это двигаться вперед. Мы по очереди освещали тоннель, по которому спускались. Вокруг стоял нестерпимый запах гнили и смерти. Еда, которую мы захватили с собой в дорогу, очень быстро начала подходить к концу. Когда тоннель в этот момент в комнату зашел л а р а н с небольшим подносом. На котором стоял кувшин, два бокала и тарелки с едой. Мы же только что пообедали, усмехнулся Кайдус, увидев содержимое подноса. Мне кажется, ты здесь застрял надолго, улыбнулся в ответ Лорант. Это настолько очевидно? Когда я зашел, твои глаза горели в предвкушении, ответил юноша. Можешь не спешить. В академии мы отправимся только вечером. Сказав это, Лорант отправился к стеллажам, чтобы из с е б е найти какую-нибудь интересную книгу. Кайдус снова погрузился в чтение. Когда тоннель закончился, мы обнаружили в горе нечто невероятное. Нам открылся наполовину разрушенный, но сохранивший б ы л у ю красоту величественный город. Весь день мы исследовали город, надеясь найти в нем хоть какую-нибудь еду, но город был абсолютно пуст. В первую же ночь на нас напали неизвестные существа размером с руку взрослого мужчины. Стоило нам применить светлую магию... Как они растворились в темноте, город оказался не настолько необитаем, как мы думали. Нам с к с е р и т о м пришлось отдыхать по очереди. Сегодня к с е р и т убил одного б о р р и г е н а Мы были настолько голодны, что со спокойной совестью зажарили его и съели. Мясо его оказалось довольно приятным на вкус, хотя и было чрезвычайно постным. Возможно, мы здесь не надолго задержимся и осмотримся, прежде чем начнем искать выход. Выход по-прежнему запечатан. Что бы мы ни делали, он не открывается. к с е р и т говорит, что чувствует, как он вытягивает из нас магию. Я не знаю, что не так с этой горой. Похоже, нам снова придется спускаться к руинам города, так как еда, которой мы запаслись, подходит к концу. 26 д н е й мы питаемся исключительно этими существами. Нет никакого другого источника пищи, как и нет другого выхода. к с е р и т сходит с ума. Говорит, что ему у с л ы ш а т с я голоса. Я не виню его. Мы находимся здесь не меньше сорока дней. С любым могло бы произойти подобное. к с е р и т мертв. Я не знаю, что произошло, но он попытался меня убить. У меня не было другого выхода. Он не лгал. Теперь и я слышу этот голос. Страшный скрипучий голос. На этом месте записи в дневнике обрывались. В основном в книге были записаны результаты исследования руин. И мысли автора. То, что заинтересовало его больше всего, было в начале книги и в ее конце: исследование автора, внезапное исчезновение Каругаса, невероятное открытие и голос в конце. Местоположение Горы совпадало с информацией, что он собрал. Он наконец-то мог сказать с уверенностью: Каругасы на самом деле существуют. На его лице р а с ц в е л а довольная улыбка. Как тебе моя библиотека? – спросил его голос, раздавшийся от двери. В библиотеку вошли лорд Варав и Трой. Что такого интересного написано в этой книге, что ее содержимое привело тебя в такой восторг? Улыбнувшись, спросил Трой. Это удивительно. У вас здесь собрана довольно внушительная коллекция, мой лорд, сказал Кайдус, так и не ответив на вопрос Троя. Ты бы хотел ее получить вместе с приданым н с и л ь в и е й Коварно усмехнулся лорд. Я думал, этот вопрос мы уже давным-давно решили, ответил мальчик, не испугавшись слов лорда. Лорд рассмеялся. Прости, не смог удержаться. Если хочешь, можешь взять несколько книг с собой, почитаешь дома. Я с удовольствием приму ваше предложение. Усмехнулся в ответ Кайдус. Что это у тебя? С любопытством спросил Трой, подойдя к сыну. Дневник исследования Южных гор Малпарца. Он показал отцу книгу. Потерянный подземный город Малпарца. Интригующее название. Интересно хоть. Трой вернул Кайдусу книгу. Пап. Тебе знакомо имя автора? – спросил мальчик. Лиз Д. Фодбустен. Фодбустен. Нет, не знаю такой. Ты имеешь в виду Мализура Лирда Лан Фодбустен? – спросил лорд вара. Жизнь и смерть Мализура Лиз Даран Фодбустен. Вспомнил он название книги, которую читал год назад по пути в поместье Рейвон. Неудивительно, что это имя ему было знакомо. Причины, по которым эта книга была запечатана? стали для него более понятны. Мализур Лиз должно быть запечатал ее, опасаясь, что кто-то узнает о событиях тех дней, подумал он. Судя по всему, эти события произошли до того, как она стала известным магом. Когда она стала выбираться из того места, что происходило в тот период ее жизни и почему она не сожгла книгу, а всего лишь запечатала, Кайдус не знал ответов на эти вопросы. Единственное, в чем он был уверен, так это в том, что Лиз Де Фотбустон была реальным человеком, и у него в руках сейчас находилась принадлежащая ей когда-то вещь. Похоже, это место будет моей первой целью. Почему ты спрашиваешь? – вырвал из его задумчивости голос Троя. Нет, ничего. Просто имя показалось мне знакомым, но я не мог вспомнить, где я его слышал. Теперь вспомнил? Да, я читал книгу о ней в прошлом году. В ней рассказывалось о ее жизни. И о том, как она стала знаменитым магом. Спокойно ответил мальчик. Наверное, это была книга «Жизнь и смерть Малезура Лиздаран Фотбустон»? – спросил лорд в а р а ф Да, она. У меня где-то есть ее копия. Если хочешь, можешь на нее взглянуть. Нет, спасибо. Кайдус посмотрел на лорда. А вы сами ее читали, лорд в а р а ф Читал. Но на мой вкус образ жизни, который она вела, немного рискованный. Впрочем, это было другое время и другая эпоха. Возможно, именно благодаря своим подвигам она смогла достичь таких высот, сказал лорд Вара, усевшись в одно из кресел. Ты читал Артралокси Велантриуса Хинеджина Эррукина? Не помню такого, ответил Кайдус. У меня нет копий, но ты должен обязательно прочитать книгу этого автора, если тебе представится такой шанс. В этой книге описана жизнь многих поколений магов. Там есть моменты, не вошедшие в жизнь и смерть Мализура Лис. Кайдус был удивлен. Мало того, что у лорда была такая большая коллекция книг, он, похоже, все их успел прочесть. Весь остаток дня они провели за обсуждением разных книг. С наступлением вечера Кайдус и л о р а н т попрощавшись со своими семьями, отбыли в академию. Ты уверен, что он твой сын? пошутил лорд в а р а в после того как дети уехали. Нет никаких сомнений, Горда улыбнулся трой. Директор Найлен сидел в своем кабинете, прокручивая в уме события последних двух оборотов. Благодаря информации, полученной от двух пойманных агентов Талруса, Гильдия узнала примерное место н а х о ж д е н и е базы организации и смогла послать на ее поиски специальную экспедицию. За прошедшие десятилетия на ее поиски посылали несколько экспедиций, но большинство из них возвращались ни с чем, а некоторые и вовсе бесследно исчезли. Если же случалось такое, что магам удавалось найти базу Талруса, выяснялось, что она давно заброшена. Одиннадцать дней назад экспедиционная группа вернулась в ф е р е н с с новостями, которые значительно отличались от обычных. Нынешняя база Талруса, расположенная на территории Дарсуса, была полностью разрушена в результате произошедшего там сражения. С кем они боролись, так и осталось загадкой. Беспокоило то, что такого не происходило никогда прежде. Гильдия наемников отрицала свое участие в уничтожении базы. Однако на Дарсусе не было другой силы, способной потягаться с мощью этой организации. о х р а н н ы е с т р у к т у р ы не з а н и м а л и с ь подобными операциями, поэтому их участие можно было сразу исключить. Куда делись агенты с этой базы, так и не удалось выяснить. Сколько бы Найлен об этом ни думал, он никак не мог объяснить это происшествие. Что он планирует на этот раз? – думал он о ч е л о в е к е который был руководителем Талруса, ч е л о в е к е который когда-то был его другом. Найлен тяжело вздохнул. Теперь было поздно сожалеть. Все, что было, осталось в далеком прошлом. Все, что он мог сделать, это потратить остаток своей жизни на обеспечение безопасности поколений, которые придут после него. Поднявшись, Найлен подошел к столу. Прошло почти два года с того времени, как они собирались последний раз. Он понял, пора ему снова встретиться с тремя лидерами гильдии мистиков. Они должны были распланировать свои последующие шаги и разослать весточки на другие континенты. Вместо того чтобы пойти спать, Кайду занялся изучением своих записей. Благодаря тому, что он выбрал в этом году себе только два предмета, у него было достаточно времени, чтобы тщательно изучить содержимое академической библиотеки. Теперь его записи включали. 19 случаев в м а л Парсе, 6 в Хоренсе, семь в Уно Тусе, семь в Кулисе и два в Рафтосе. Информация, которая хранилась в дневнике, судя по всему, была со всем этим связана. Горы на юг м а л Парса были точкой, которой к а р у г а с о в видели чаще всего. Именно с нее он собирался начать свои поиски. Приняв решение, Кайдус поднялся с пола, мысленным приказом заставил разбросанные по всей комнате бумаги взлететь на стол. После чего направился к кровати. На прикроватной тумбочке он увидел кольцо — металлическое кольцо, используемое агентами Талруса для связи. Последнее из трех, что он забрал у Завона. Ни разу за все это время никто с той стороны не пытался с ним связаться. Напрашивалось два вывода: либо остальные агенты узнали о том, что произошло, либо тот, кто владел парным кольцом, уже мертв. Взяв кольцо, Кайдус положил его на ладонь. Послушная мысль кольцо начало медленно плавиться. Он не видел смысла и дальше его хранить. По словам Хасена, на протяжении последних двух оборотов за его семьей никто не следил. В его жизнь снова пришел покой. Все, что ему было нужно сейчас сделать, это позволить своему телу еще немного подрасти. 35 д н е й спустя ясным солнечным днем отряд из 11 человек, покинув ф е р р е н д по одной из главных дорог, направился на север. Как долго нам добираться до места встречи? – спросил бородатый мужчина, одетый в темно-синий мундир, человека, ехавшего рядом с ним. – Без понятия. Слышал, место встречи расположено в двух днях пути от Феррента. Думаю, к вечеру мы уже будем там, – ответил ему человек, одетый в такую же одежду. Разве до Трилтона не пятнадцать дней пути? Вмешался в разговор еще один воин. Кажется, они решили встретиться на нейтральной территории. Соглашение уже составлено. Им осталось только его подписать. Кто-то говорил, что л и д е р о в Тарултона будут сопровождать наемники. Наемники, думаю, если кто и сможет довести в целости до т е р у л т о н а деньги, которые везет лорд в а р а ф так это они. Все еще мечтаешь вырваться из Феррента? – спросил воина, проезжающий мимо них мужчина лет тридцати. Этого человека здесь знали все. Уже нет. Мое место здесь. – засмеялся бородач. Трой. Ты же раньше был наемником. Каково это? Хм, я не знаю, с чем сравнить это чувство. Это как сидеть на стуле, который вот-вот сломается. Непередаваемое ощущение. Вступив в ряды наемников, не нужно думать не о том, что придется постоянно рисковать своей жизнью. Лучше думать о том, ради чего вы ею собираетесь рисковать. Вот это жизнь. Не то, что у нас. Мы только то и делаем, что постоянно сидим в комфорте, под защитой стен Фернта. Если когда-нибудь захочешь стать наемником, можешь смело обращаться ко мне. У меня еще остались связи в гильдии. Улыбнувшись, сказал Трой. Лучше не надо, Лайнер. Ты не можешь справиться даже со своей женой. Я не думаю, что ты сможешь выдержать жизнь наемника, сказал ехавший рядом с бородачом человек и засмеялся. Его смех подхватил весь отряд. Моя жена похожа на злобного к а л и г о р а Какой мужчина сможет справиться с такой женщиной? Смех вокруг только усилился. Через некоторое время мужчины наткнулись на уютную поляну, которая идеально подходила для стоянки. Давайте дадим лошадям немного отдохнуть и заодно пообедаем, после чего сразу же отправимся в путь. Я хочу добраться до Зуэля за светло, сказал воинам лорд Вара. Подписание соглашения должно было состояться в Заэле, деревеньке, расположенной в двух днях пути к северу от Феррента. Сначала было решено встретиться в середине пути между Феррентом и Тарлтоном, но так как лорд в а р а ф был слишком важным членом дворянства Феррента, он не мог надолго покидать город. Пообедали хлебом измалс, вяленой олениной и маринованной зеленью. Вино не пили, так как оно снижало концентрацию и притупляло чувства. В самый разгар обеда из леса вышла группа людей и направилась к ним. Ни у кого не возникло сомнений в их намерениях. К оружию! закричал Трое, едва завидев незнакомцев. Воины тут же п о б р о с а л и еду и схватили с ь за мечи, закрыв собой своего лорда. Уходите, если дорожите жизнью, закричал Трой, продолжавшим приближаться бандитам. Нападавшие численностью превышали небольшой отряд лорда, но в глазах Троя не было страха. Воины были хорошо обучены, и простые бандиты были им не страшны. Отдайте нам д в о р я н и н а если хотите выжить, ответил ему человек с огромным двуручным мечом. Я не буду повторять два раза, сказал Трой, обнажая мечи. В одной руке он держал клинок, лезвие которого переливалось зеленоватым светом. Меч не был сильно длинным, но и коротким его тоже нельзя было назвать. Он был тонким, но не хрупким. У него совсем не было горды, одна лишь изогнутая рукоятка, заканчивающаяся круглым навершием. В другой руке был обычный стальной меч, выкованный безо всяких изысков. Крепко ржав руке оружие Трой вышел вперед. Четверо со мной, остальные защищают лорда, сказал он. Четверо мужчин без колебаний встали рядом с ним. Не расслабляться и никого не щадить, едва слышно прошептал Трой и шагнул вперед. Ребята, настало время старой доброй резни, закричал кто-то из бандитов, увидев устремившихся к ним пятерых мужчин. Старайтесь не попадать в окружение, выбирайте только тех противников, с которыми наверняка сможете справиться, командовал Трой. Он с бешеной скоростью п о н е с с я к врагу, растущий коготь. Немного присев, он снизу вверх взмахнул мечом, одним движением чуть ли не напополам разрубив человека. Левой рукой оттолкнув от себя мертвеца, он развернулся, уклоняясь от выпада и одновременно нанося противнику удар мечом в область шеи. После этого Трой сразу бросился вперед и обезглавил бандита, который хотел нанести одному из охранников косой удар по ногам. Один из разбойников, п о д к р а в ш и с ь сзади, хотел нанести ему несходящий удар, но он, заметив это, резко развернулся и заблокировал меч противника одним из клинков. Вторым мечом пронзил грудь врага прежде, чем тот успел что-либо предпринять. Стоны раненых и умирающих людей заполнили поляну, заглушив даже звон оружия. На то, чтобы осмотреться, у т р о е ушло несколько секунд. Большинство бандитов лежали на земле, за исключением троих. Защищавших своего лидера. На плече м у ж ч и н ы был наброшен длинный черный плащ. Его лицо закрывала плотная маска. Он даже не пытался помочь своим подчиненным во время сражения. В отличие от разбойников охранники лорда Варрафа практически не пострадали. Среди них не было ни тяжело раненых, ни умирающих. Избавьте их от страданий, приказал своим воинам Трой, не сводя глаз с оставшейся четверки бандитов. Охранники быстро справились с поставленной задачей. Ты трой? – спросил человек в маске, сделав шаг вперед. Трой встал за защитную стойку, два меча и техника бесформенного лезвия. Я тебе н а с л ы ш а н снова заговорил мужчина. Кто вы? Голос человека не был трою знаком. Я вызываю тебя на поединок. Глаза мужчины загорелись в предвкушении. После этого он извлек из под плаща два парных меча. Забытый завоеватель. Книга первая. Читает Дана Делис специально для сайта Roulette.ru Глава 47 Эгоистичная просьба Трой сместился, избегая атаки, отбив левым мечом нисходящий косой удар, ударил противника правым. Человек в маске уклонился, после чего пнул Троя ногой в грудь. з а к р я х т е в Трой выдержал упор и резко присев, в ответ ударил мужчину л о к т е м в ногу. Потом, поднявшись, попытался нанести удар мечом, от которого противник с трудом, но увернулся. Сразу же после этого мужчина попытался ударить Троя сразу двумя мечами, крест на крест. т р о й не стал блокировать удар, а просто отпрыгнул назад. Мечи противника на мгновение скрестившись, прошли друг над другом. Трой двинулся вперед, целя клинком в руку человека. Согнув руки в локтях, мужчина поймал меч Троя двумя своими. В этот момент Трой попытался вторым мечом ударить мужчину в живот. Мужчина легко избежал удара, уклонившись в сторону, и снова атаковал Троя. Трой прогнулся, пропустив над собой меч противника, потом сделал подтечку, сбив человека с ног. Мужчина, перекатившись, быстро поднялся и обрушил на Троя серию настолько быстрых ударов, что тот был вынужден отступить на несколько шагов назад. Трой! закричали воины, бросившись к нему на помощь. Стоп, назад! приказал им трой. Эти мужчины были в состоянии справиться с бандитами, но такой противник был им не по зубам. Я уже понял, что ты не бандит. Ты кто же ты? Снова спросил он мужчину. За время короткого боя он выяснил, что этот воин, так же как и он, использует технику бесформенного лезвия. Кроме того, что-то в этом человеке было трою знакомо, но что так и не смог понять. Почему ты думаешь, что я не разбойник? Ухмыльнувшись, спросил мужчина. Потому что ты не участвовал в бою вместе с другими? С твоими навыками ты легко мог бы справиться с охранниками, громко сказал Трой, чтобы его боевые товарищи поняли, с кем имеет дело. Признаюсь, я не бандит, улыбнувшись ответил мужчина. Но если ты не с ними, почему тогда на меня напал? Я претендент, сказал мужчина и снова атаковал. Охраняйте лорда! крикнул Трой охранникам, отбивая удар. Человек в маске атаковал его с нижней стойки, отведя влево оба меча. Трой легко смог предугадать, что он собирается делать: растущий коготь, атака, требующая невероятной скорости и з а к а н ч и в а ю щ а я молниеносным вертикальным ударом. Она была разработана для быстрых и смертоносных атак. Трой п р и г н у л с я В тот момент, когда меч человека в маске устремился вперед, он отступил в сторону. Он тоже решил использовать растущий коготь. Его меч с невероятной скоростью устремился к человеку в маске. Молниеносным ударом он разрубил противнику меч. Второй его меч замер у горла мужчины. Кто ты и что тебе нужно? Кто твой учитель? Говори, если не хочешь, чтобы я перерезал тебе горло, – пригрозил Трой. Человек в маске разжал руки и бросил на землю мечи. Меня зовут Вик Левернус. Мой учитель г е р а л ь д Картух. Я слышал, вы с ним вместе изучали эту технику боя. Мужчина откинул капюшон и снял маску, под которой оказался парень лет двадцати. Я учился под его руководством на протяжении трех лет. Ты довольно молод, сказал Трой, убирая меч. Имя, которое упомянул парень, вернуло его в те времена, когда он только вступил в ряды наемников. Он наконец понял, что в этом юноше было ему знакомо. Он двигался так же, как Геральт, вместе с которым они когда-то тренировались. Ты был моложе, когда получил семнадцатое место. Улыбнулся парень. Значит, ты один из знакомников д р о к с о н а спросил Трой. Девятнадцатое место. Кроме того, я сейчас владею амберитовыми мечами, которые раньше принадлежали тебе. Гордо ответил Вик. Приблизившиеся к ним охранники с интересом слушали их разговор. Ясно. Значит, у них теперь новый хозяин. Голос Троя наполнился сожалением. Почему ты не сражался ими? Потому что тогда ты бы меня быстро раскусил. Я оставил их в Зуэле. Хорошо. Что в таком случае ты делаешь здесь? Нас наняли главы Терлтона, чтобы мы сопровождали их в поездке. Широко улыбнувшись, ответил парень. Все это я знаю. Мне непонятно, что ты делаешь здесь. Повторил вопрос Трой. Я их случайно подслушал. Вик указал на трупы. Они собирались похитить д в о р я н и н а из Феррента, который должен был ехать этой дорогой. Я слышал, как Дальзак говорил. Что ты будешь во х р а н е лорда, который должен приехать на подписание договора. Учитель много мне о тебе рассказывал. Я хотел убедиться, так ли ты х о р о ш как считает мой учитель. Как для человека, у которого травмировано плечо, ты сражаешься на удивление хорошо. Настолько, что при желании мог бы тебя убить, сказал Трой, строго посмотрев на молодого человека. Если бы ему не было интересно, кем является этот человек в маске и кто его научил этой технике? Он бы мог убить этого глупого мальчишку. Ну, это да, сказал Вик и отвел взгляд. Травмированное плечо? Вот осел, пробормотал Трой. Группа из одиннадцати охранников лорда, трех связанных бандитов и одного глупого наемника на закате достигла окрестностей деревни Зуэль. Зайдя в дом, Кайдус услышал незнакомые голоса. В гостиной сидел Трой в компании двух мужчин. Одного из них Кайду знал. Лицо второго было ему незнакомо. Когда он зашел, головы гостей синхронно позернулись в его сторону. Кайдус, иди сюда, позвал сына трой. Двое мужчин поднялись ему навстречу. Рад снова видеть вас, дядя Дальзак. Пожал он мозолистую руку старого знакомого. Он узнал его, несмотря на то, что с прошлой встречи Дальзак значительно набрал весе, а его длинные каштановые волосы были теперь коротко отстрижены. Кайдус широко помнил. этого удивительного человека, который помог ему устроиться в Ферренте. Мужчина был высок, крепок и мускулист. Он, как нельзя более точно, подходил под образ матерого наемника, прошедшего через множество битв. На правой щеке Дальзака и на его левом предплечье появились новые шрамы. Поняв, что мальчик его помнит, Дальзак радостно засмеялся. В прошлый раз, когда я тебя видел, ты мог уместиться на моем мизинце, а теперь вон. Стал совсем взрослым. Ты помнишь д а л ь з а к а Удивленно спросил Трой. Дядя почти не изменился. Его лицо осталось таким же, каким я его запомнил. Удивительно. з н а к о м ь с я Это Вик Левернус, один из знакомников д р о к с о н а Здравствуй, маленький человек. Приветствовал его Вик задорно улыбнувшись. Привет, ответил Кайдус и пожал протянутую руку. Вик был молодым веселым парнем, ростом примерно строя. Молодой человек был одет в простую одежду и носил на голове копну темно-зеленых волос. Если бы Кайдус увидел его на улице, он никогда бы не предположил, что этот парень является наемником. в и к довольно хорошо управляется с мечом. Он тоже изучает технику бесформенного лезвия, сказал Трой. Возле стульев, на которых сидели гости, лежали три меча. Два из них были вложены в удивительно знакомые ножны, но ну а третий был обычным полуторником. А где мама и Анис? спросил Кайдус, усевшись рядом с отцом. Пошли на рынок за продуктами, ответил Трой. Твой отец рассказал мне, что у тебя проснулся дар. Улыбнувшись, сказал Дальзак. Дальзак узнал об этом от Троя два дня назад в Зуэле. За все прошедшие годы, что они общались письмами, мужчина никогда не упоминал о том, что его сын маг. Дальзак заподозрил это еще тогда, когда первый раз увидел мальчика, но это было безосновательное предположение. И он о нем быстро забыл. Да, в настоящее время я обучаюсь в академии Зорина, ответил Кайдус и с удивлением посмотрел на Троя. Я рассказал им о моем плече, улыбнулся в ответ отец. Это произошло после того, как официальная часть встречи была закончена. Услышав, что он смог победить Вика, Дальзак достал Троя своими вопросами. Не выдержав, он рассказал другу правду. После этого он пригласил Дальзака навестить его как-нибудь в Фернте. Как оказалось, у этих двоих были какие-то дела в гильдии наемников, и они с радостью приняли его приглашение. Не желая стеснять хозяев, эти двое остановились в гостинице по соседству. Зорина, я слышал, в этой академии учатся только представители знати. Должно быть, ты довольно хороший маг, похвалил мальчика д а л ь з а к Вполне обычный, ответил Кайдус. Скромник, не то что твой самоуверенный отец. Думаю, ты вырастешь гораздо лучшим человеком, чем он. Усмехнувшись, Дальзак посмотрел на т р о е Все это в прошлом, д а л ь с Тогда я был слишком молод и горяч. Дальзак засмеялся. Хотя твой сын внешне на тебя похож, вы очень сильно отличаетесь. Ладно, хватит о прошлом. Смутившись, Трой попытался сменить тему. А ты знал, что твой отец через десять дней после того, как присоединился к наемникам, поссорился с нашим капитаном и бросил ему вызов? Он был избит до полусмерти и потом всю ночь стонал. А вся наша команда над ним смеялась. Как ты тогда говорил? Слабак не может быть лидером, захихикал д а л ь з а к Кайдус тоже засмеялся. Он знал очень мало о юности Троя. В основном это было то, что рассказывала ему а д а л и н д а Эту же историю он слышал впервые. Капитан тогда не сдержался. На следующий день я буквально ползал, присоединился к общему веселью Трой. Кайдус начал расспрашивать д а л ь з а к а о молодости Троя. О тех временах? Когда он еще не знал о Далинду, наемник начал рассказывать ему различные истории из жизни отца. Трой, ты собираешься учить Кайду с а б о ю на мечах? – спросил Вик, когда у Дальзака закончились истории. Я уже его учу. С прошлого оборота он начал изучать технику бесформенного лезвия. Хитро усмехнулся Трой. Ты не говорил мне, что преподаешь ему меч, – прищурился Дальзак. А ты и не спрашивал. Я хотел вас всех удивить. Научить его всему, что знаю, и только потом рассказать, что он одновременно и мечник, и маг. Но ты был слишком настойчив, и мне пришлось рассказать. Прости, я совершил ошибку, сказал д а л ь з а к всегда понимавший троес полуслова. Это значит, что ты собираешься предоставить его капитану? Да. Мы с а д о л и н д о й собираемся в следующем году съездить в н у л т у к навестить ее семью. После этого мы планировали отправиться в гости к капитану. Правда? Я уверен, капитан будет рад вас видеть. Тепло улыбнулся Дальзак. Кстати, почему бы нам не забрать Кайдуса с собой прямо сейчас? Ты работаешь телохранителем и не сможешь уделять должного внимания его обучению. Я уверен, капитан не откажется его учить. Геральт тоже будет рад помочь. Вы как раз сможете его забрать, когда поедете в Нултук, предложил Дальзак. Кайдус оживился. А Далин дабы меня убила. Кроме того. Это б ы сильно расстроило малышку а н и с Она очень привязана к брату. И самое главное, он еще не закончил академию. Усмехнулся Трой. Ведь это всего лишь оправдание. Ты просто слишком сильно любишь сына и не хочешь его от себя отпускать. Засмеялся Дальзак. Вскоре после этого вернулась Аделина д Санис. Кайдус присоединился к матери, чтобы помочь ей приготовить ужин. А Трой Санис остались развлекать гостей. Вы разобрались со своими делами. спросила а д а л и н д а мужчин за ужином. Нет еще, я думаю, что у нас уйдет на это не меньше четырех дней, ответил д а л ь з а к Четыре дня? А потом что? Уедете? Хотя мне и нравится такая жизнь, я не могу долго находиться в городе. Мне не хватает свободы, усмехнулся д а л ь з а к А вы не могли бы немного задержаться? Мы так давно не виделись. Мы бы хотели, но не можем. В Ферн должны были отправиться другие люди, но мы попросили их остаться в Зуэли. А сами отправились вместо них. Мне так хотелось увидеть тебя и детей, капитан и так будет недоволен, так что нам лучше не задерживаться. Дальзак хитро улыбнулся, а Вик и вовсе рассмеялся, представив, что их будет ждать по возвращении. Погруженный в мысли Кайдус ел молча. Прошло два дня, на протяжении которых он обдумывал предложение Дальзака. Он потратил много времени, взвешивая все за и против, но так и не решил. Оставаться ли ему в п е р е н т е или уговаривать Троя и Адалинду отпустить его с Виком и д а л ь з а к о м Наёмники смогли бы многому его научить. Ему нужно было нарабатывать навыки. Кроме того, он хотел познакомиться с капитаном Зикаэлем, которого так уважали Адалинда и Трой. Кайдус подумал об академии. Он ещё не изучил в с я к н и г и библиотеки, хотя и нашёл то, что искал. У него уже была цель для дальнейших поисков, поэтому не имело значения. Останется ли он дальше студентом или покинет академию? Единственное, что ему оставалось, это дождаться подходящего момента и покинуть Дарсус, при этом не обеспокоив родителей. Даже угроза Талруса не казалась ему уже такой опасной. Он не знал, вернутся они или нет. Как бы там ни было, он собирался оставить Хасена, чтобы тот защищал его семью. Кроме того, у его семьи был влиятельный друг, лорд в а р а на которого т р о й м мог полностью положиться. Если в Ференти р вдруг начнет происходить что-то странное, он р а с с м о т р е л все варианты. Не было никакого четкого плана, но в одном он был точно уверен: рано или поздно ему придется уехать. Тем же вечером после ужина. Мама, папа, я хочу вас кое о чем спросить, сказал Кайдус, отложив книгу. К этому моменту он уже все решил. Что-то случилось? Трой опустился на соседний с ним стул. Кайдус. сказала а д а л и н д а которая в этот момент играла Санис в какую-то обучающую игру. Как вы относитесь к тому, чтобы я уехал с дядей д а л ь з а к о м и Виком? Трой уставился на него ошарашенным взглядом, а на лице а д о л и н д ы появилось обеспокоенное выражение. Что это тебе пришло в голову? Или это из-за того, что тебе сказал д а л ь з а к выдавил из себя Трой. И это тоже. Мне кажется, нам нужно принять его предложение. Его сердце противилось расставанию с семьей. Но когда-нибудь ему все равно придется их покинуть. Тебе всего лишь девять лет. Кроме того, тебе еще нужно закончить академию. ж и з н ь н а е м н и к а не подходит такому маленькому мальчику, как ты, испуганно сказала Адалинда. Твоя мать права, тебе нужно доучиться в академии, поддержал Адалинду Трой. И почему ты так хочешь пойти с Дальзаком и Виком? Ты хочешь стать наемником? Малышка а н и с тоже смотрел а на него с беспокойством. Нет, я просто хочу у них учиться. И мне интересно, правда ли то, что о них пишут в книгах, милый. Ну, пожалуйста, подожди еще несколько лет. Может, тебе лучше сначала закончить академию? Умоляла Адалинда. Мама, прости, но я был с вами не до конца честен. Я боялся, что вы будете смотреть на меня как на как-то иначе. Кайдус опустил голову, сожалея, что столько времени их обманывал. Кайдус, забеспокоилась мать. Независимо от того, что ты от нас скрываешь. Мы всегда будем тебя поддерживать, сказал Трой. Его голос был наполнен тревогой. Дело в том, что Академия больше ничему не сможет меня научить. Я знаю все, что они преподают. Открыл он им одну из своих тайн. Вы видели, что я умею, но это всего лишь малая часть того, на что я на самом деле способен. Как это ничему не могут научить? Почему? Не понял Трой. Хасен, Зион, покажитесь, приказал духом Кайдус. По гостиной пронесся ветерок. А из ожерелья анис медленно поварил густой дым. Не рассеянный ветром, дым превратился в темное облако и поплыл к Айдусу. Лица Троя и Адалинды застыли. Анис в отличие от них не испугалась. Своими маленькими ладошками она пыталась поймать ветер. Хозяин! Темное облако, превратившись в размытую фигуру, опустилось на колени. Хозяин! Закружился ветер вокруг его руки. Это то, о чем я говорил. сказал Кайдус, избегая смотреть в глаза своим родителям. Кто они? спросил Трой. Адалинда, прижав к руки руку, облегченно вздохнула. Ух ты! Анис подбежала к туманной фигуре и дотронулась до нее рукой. Кайдус повернулся и смущенно посмотрел на родителей. К нему подошла Адалинда и прижала его к груди. На мгновение мне показалось, что ты собираешься скинуть с е б я кожу или отрастить рожки, захихикала она. Милый. О том, что ты не такой, как все, я узнала в тот момент, когда ты появился на свет. Ничто на свете не заставит меня смотреть на тебя иначе, чем на своего маленького мальчика. К тому же мы бы тебя любили, даже если бы ты скинул кожу или отрастил рожки. Она улыбалась. Мама. У него не было слов. Папа, смотри. а н и с ч а с т л и в о улыбаясь прошла сквозь туманное тело Хасена. Кто они? Снова переспросил Трой. в з г л я н у в на дымную фигуру и к р у ж а щ и й с я вокруг них ветер, это мои фамильяры, ответил Кайдус. Значит, Каргасов и тутварь убил кто-то из них? спросил т р о й вспомнив, что произошло полгода назад. Да, х е с е н п о з д о р о в а й с я с моей семьей. Приветствую. Из середины снова изменившегося облака прозвучал скрипучий голос. А это Зион. Он жестом подозвал ветер, при виде миниатюрной бури, закружившейся над ладонью Кайдуса. Глаза Троя изумленно расширились. Вам не страшно? встревожился Кайдус. А должно быть? усмехнувшись спросил Трой. Нет. Кайдус опустил голову. По его щекам катились крупные слезы. Он плакал при родителях первый раз, с тех пор как научился ходить. А Далинда ласково погладила его по голове. Увидев, что брат плачет, к нему подошла а н и с и тоже попыталась дотянуться до его головы. После признания ему стало легче. Он не потерял любовь своей семьи. Боль одиночества исчезла, сменившись радостью. Это было место, в которое он всегда мог вернуться, место, в котором не было тьмы. Знаешь, твоя мать и я будем по тебе скучать, если ты уедешь, как и а н и с Может, все-таки подождешь до следующего года? Мы поедем в гости к твоим бабушке и дедушке. А на обратном пути заедем к наемникам. Если захочешь, ты сможешь остаться у них, присоединиться к ним. Или просто у них учиться. Ты уже решишь сам. Что ты такое говоришь, Трой? Он же, он сильный мальчик, а Далинда. Если он говорит, что не нуждается в учебе в академии, значит так оно и есть. Представь, сколько жизней он сможет спасти, если присоединиться к наемникам. С помощью магии исцеления он сможет спасти тех, кто находится на грани жизни или смерти, сказал Трой. Он не видел причин отказывать мальчику. За год он научит его всему, что знает сам. За это время Адалинда и Анис успеют привыкнуть к мысли, что он скоро уедет. Он очень любил сына, но понимал, что все мальчики рано или поздно вырастают и покидают отчий дом. Он просто не думал, что это случится так скоро. Опустившись на колени, Адалинда крепко прижала к себе сына, словно боясь, что он уйдет прямо сейчас. Забытый завоеватель. Книга первая. читает Дана Дэйлс специально для сайта roulette.ru Глава 48 год спустя где-то в мире сущность очнулась в большом контейнере запечатанном сильным волшебством используя крупицы маны полученные благодаря призыву она попыталась проломить стену своего узилища сущность не знала сколько дней или лет она спала как не знала того кто ее запечатал Печать на контейнере не позволяла вернуться ей обратно в Лагус. Кроме того, она выкачивала из сущности силу. Эта магическая печать была создана специально, чтобы контролировать таких духов. И все же печать не могла ее удержать. Каждый зов хозяина усиливал сущность. Его манна наполняла дух силой и ослабляла стены тюрьмы. И, счерпав силу, сущность затихла. Она ждала нового призыва и надеялась. что на этот раз уж точно сможет освободиться. Где-то на задворках мира. Мужчина мчался по извилистым коридорам замка. Мой лорд! закричал он, увидев человека, которого искал. Что случилось? спросил его мужчина, одетый в цветастый наряд. Оно снова т р я с е т с я мой господин. Сколько можно? Быстро позови магов! Раздраженно воскликнул лорд. Ускорив шаг, он спешно направился к семейному хранилищу. Открыв двери хранилища, он подошел к источнику своих проблем. Длинный деревянный ящик, покрытый причудливыми рунами и запечатанный невероятно сильной магией, на ящике не было ни одного шва, и он понятия не имел, как его можно открыть. Сделанная из древесины коробка не горела, ее невозможно было ничем разрубить, даже магия разрушения на нее не действовала. Контейнер столько поколений хранимый его семьей. Первый раз он начал трястись полгода назад, в середине соку, но тогда все было не настолько явно. Сейчас ему казалось, что кто-то заключенный внутри нее пытается выбраться наружу. Ящик подпрыгивал и перемещался по комнате. С тех пор, как его предки 15 веков назад купили этот ящик у заезжего купца, он никогда не проявлял активности. Ходили слухи, что внутри него с помощью рун и магии был запечатан демон. Когда ящик задрожал впервые, лорд собрал всех своих магов и начал готовиться к сражению. Но все быстро стихло и в е р н у л с ь к своему обычному состоянию. Сегодня был одиннадцатый раз. Лорду даже показалось, что на ящике появились трещины. В этот момент в хранилище вошла группа из шести магов. "Мой лорд, немедленно покиньте помещение", закричал один из волшебников. Лорд отошел на несколько шагов и, оглянувшись, увидел. Как маги окружили кольцом его семейную реликвию, но прежде чем они успели начать колдовать, ящик перестал дрожать. Слишком медленно, закричал мужчина. Чвик! Тренировочный меч з а с к р е ж е л по кожаной броне. Он сражался с молодым человеком, которому на вид было не больше 20 лет. Седые волосы мужчины были коротко отстрижены. Торс, не покрытый р у б а х о й пересекало множество шрамов, колотые раны, порезы. Рубленые раны, ожоги. У каждого шрама была своя история. В свои пятьдесят лет он не утратил крепости тела. Под его бронзовой кожей перекатывались тугие мышцы. По его телу бежали ручейки пота. Он то и дело уклонялся, мастерски уходя от атаки парня. Мужчина сражался тупым металлическим мечом, заведя левую руку за спину. Его противник, хоть и тяжело дышал, двигался достаточно энергично. и можно сказать даже грациозно. Они сражались в огороженной зоне учебного двора. Из-за ограды их криками поддерживала толпа зрителей. Он уклонился, избегая диагонального удара, отведя меч в сторону, отбил еще один удар, после чего полоснул молодого человека тупым клинком по плечу. Шик! Не позволяй мечу влиять на твою стойку, провел р е он. Схватив меч обеими руками, парень резко повернулся. И эх! закричал мужчина, обрушивая на него верхний нисходящий удар. Кланг! сильным ударом он выбил меч из рук парня. Крепче держи меч, от этого зависит твоя жизнь, рявкнул мужчина обезоруженному юноше. Кхе! капитан может х в а т и т на сегодня, спросил молодой человек, отдышавшись. У меня уже болят руки и я устал. Что, дамы, выдохлись? Не можете справиться со стариком? Съязвил мужчина и посмотрел еще на двоих парней, устало привалившихся к ограде. Наблюдавшие за поединком зрители засмеялись. В следующий раз, когда мы будем охотиться на дракалов, я всех вас отправлю на передний фланг, крикнул он, пытаясь их р а с т о р м о ш и т ь Вам лучше начать шевелиться, ребята, пока капитан окончательно не расверепел, крикнул кто-то из зрителей. В настоящее время капитан оценивал новичков. набранных в прошлом году, чтобы понять, есть ли среди них кто-нибудь д о с т о й н о й место наемника. В течение целого года они учились сражаться и выполняли низкооплачиваемые задания гильдии. Работа была неопасной. Кроме того, они постоянно находились под присмотром более опытных товарищей. После года тренировок все они должны были сразиться с капитаном, чтобы он смог понять, насколько улучшились их способности. Эта оценка нужна была для того, Чтобы выяснить, можно ли им доверить более сложную работу. Некоторых хорошо зарекомендовавших себя в бою возводили в ранг п о л н о ц е н н ы х наемников. Это была пятая команда, которую он сегодня проверял. Признаться честно, к этому времени он тоже устал, настолько, что у него ныли все мышцы. Один из стоявших у стены парней, схватив меч, направился к нему. В его глазах снова горел огонь. Отлично, продолжим. Усмехнувшись, воскликнул седовласый мужчина. Капитан, окликнул его кто-то. Что? взревел он, останавливая бой. Повернувшись, он увидел н а п р а в л я ю щ е с я к нему женщину. Кое-кто хочет вас видеть, сказала она с лукавой усмешкой. Кто? Внезапно среди зрителей он увидел знакомую Ауру. Отодвинув гонца, он шагнул вперед, готовясь быстро отразить атаку. д з и н ь Зазвенелись столкнувшись мечи. Чтобы отразить атаку нападавшего, он был вынужден укрепить свое тело манной. Капитан улыбнулся, наконец увидев атаковавшего его человека. Некоторые люди, находившиеся в этот момент на тренировочной площадке, обнажили оружие, готовые в любой момент вмешаться. Другие смотрели на все это с задорной усмешкой. Ты пытался убить меня тренировочным м е ч о м или хотел дружески похлопать по плечу? Улыбнувшись, спросил капитан Троя. Он сразу узнал этого человека, которого не видел более десяти лет. Он ничуть не изменился, все те же огненно рыжие волосы, плутоватое красивое лицо и непочтительность, выраженная внезапной атакой. Мне показалось, или у вас от старости начали трястись руки? Ухмыльнувшись, ответил Трой. Это кого ты сейчас назвал стариком? Напомнить, как я победил тебя одной рукой, в то время как другая была привязана за спиной? Веселые были времена. Позвольте мне вернуть долг, капитан. Трой хитро о с к а л и л с я поняв, что Трой и капитан знакомы, люди попрятали оружие. Ха, я и на этот раз легко с тобой справлюсь. Просто теперь, чтобы это сделать, мне п о н а д о б я т с я обе мои руки, – ответил Зикаэль, быстро прочитав заклинание. Он отбросил Троя назад. Используете магию? – возмутился Трой. Я же старик, помнишь? Ухмыльнулся мужчина, направив на Троя тренировочный меч. Рад вас снова видеть, капитан, улыбнулся Трой. Я тоже. Дальцак говорил, что ты приедешь с семьей. Буду рад их увидеть. Где они? С теплотой в голосе спросил Зикаэль. Кайдус, позвал сын а т р о й Сквозь толпу протиснулся маленький мальчик с короткими темными волосами и не менее темными глазами. Направляясь к т р о ю мальчик смотрел прямо на Зикаэля, не обращая внимания на других присутствующих. А Далинда и моя дочь стоят там. Трой указал на жену и дочку, стоящих позади зрителей. А это мой сын Кайдус, капитан. Мужчина с гордостью посмотрел на сына. Кайдус, знакомься, это Зикаэль Ларвак, лучшего фехтовальщика, чем он, я еще не встречал. Кайдус, хех, это великолепное имя. Тепло улыбнувшись, он подошел к мальчику и т р о ю Приятно познакомиться. Спасибо, что заботились о моих родителях, сказал мальчик и почтительно поклонился. Поняв, что капитан его не узнал, Кайдус вздохнул с облегчением. В Прошлый раз, когда он видел Зикаэля Ларвака, тот был с ног до головы закован в доспехи. Сейчас же перед ним стоял пожилой мужчина без рубашки, одетый в одни лишь штаны. Осанка и походка мужчины внушали Кайдусу уважение. Он чувствовал магию, что мужчина использовал против троя. Кайдус знал, что капитан не был сильным волшебником, но по словам отца в своем ранге он был мастером. У него было очень мало маны, н которую он в основном использовал для укрепления своего тела в критические моменты. У Кайдуса был совсем другой стиль. С помощью своей магии он старался как можно быстрее подавить противника. Кайдус, помнишь, что я тебе говорил? – спросил Трой. – Да, отец, спокойно ответил мальчик, хотя внутри он был наполнен волнением и ожиданием. Капитан, мой сын уже давно мечтает с вами встретиться. Он хочет присоединиться к наемникам д р о к с о н а и учиться у вас. Трой обвел взглядом людей. Уресса сказала, что вы проверяли д о в а б р а н ц е в прошлого года. Я понимаю, что вы устали, но не могли бы вы проверить и его? В голосе Троя не было беспокойства. Напротив, он звучал уверенно. Правда? Глаза капитана удивленно расширились, а его рот изогнулся в усмешке. Ты учил мальчика бою на мечах весь прошлый год? Я обучал его технике бесформенного лезвия. Ха-ха-ха-ха! В душе ты так и остался наемником, засмеялся капитан. Он думал, что Трой учил сына именно из-за этого. Зикаэль уже слышал о мальчике от д а л ь з а к а и Вика, но как капитан он не мог делать п о б л а ж к и этому ребенку, несмотря на то, что он был сыном Троя. Значит, он хочет к нам присоединиться? Хм, он немного маловат. Капитан говорил так. Что со стороны казалось, будто он просто размышляет с л у х Давай посмотрим, если он сможет нанести мне хотя бы один удар, то так и быть, я его возьму. В ином случае придется вам еще несколько лет подождать. Еще Зикаэль хотел проверить навыки мальчика, прежде чем выносить вердикт. Зрители загалдели, некоторые засмеялись, понимая, что десятилетний мальчик никак не сможет нанести капитану удар. Это не удалось сделать ни одному новобранцу. Но смеющиеся лично не знали человека по имени Трой. Те, кто знал, с интересом наблюдали за происходящим. Трой улыбнулся к сыну. Ты его слышал, Кайдус. Один хороший удар. После этого Трой вернулся к а д а л и н д е и Анис. Скажи ко мне, парень, почему ты хочешь стать наемником? – спросил капитан пристально, взглянув на Кайдуса. Мне нужны практический опыт и знания, которые я не смогу найти в книгах. Правда? Твой отец никогда не говорил тебе о риске. ж и з н ь н а е м н и к а не все могут выдержать, особенно она не подходит для ребенка, который только-только оторвался от груди матери. Я знаю, что такое риск, спокойно ответил Кайдус, никак не отреагировав на слова мужчины. Хе-хе, правда? Зикаэль увидел спокойный взгляд мальчика. Отлично, давай посмотрим, чему тебя научил отец. Он отошел на несколько шагов. Начнешь, как будешь готов, улыбнулся он. Если окажется, что этот ребенок хоть немного похож на т р о е он будет очень рад. Как же он ошибался! Секунду назад мальчик стоял перед ним, а спустя мгновение он словно исчез. Ребенок был столь же быстрым, как и его отец. Зикаэль не успел моргнуть глазом, как на него о б р у ш и л о с ь два небольших тренировочных мяча. Зикаэль торопливо выставил вперед меч, блокируя атаку. Его глаза расширились в удивлении, когда второй удар отбросил верх в его меч, пробивая защиту. Парные клыки? Он сделал шаг назад и встал в защитную стойку. Его ум отказывался это понимать. Не было ничего удивительного, что человек, практикующий технику бесформенного лезвия, использует этот прием, но он не ожидал этого от маленького мальчика. Двойные клыки требовали одновременного контроля как оружия, так и тела. Причем включал в себя растущий коготь и восходящий удар левым мечом. Если первый удар не мог поразить противника, то второй успешно с этим справлялся. Вот значит, почему он был так уверен, понял Зикаэль в спокойствии Троя. Такой тип атаки был довольно сложным для маленького мальчика. Его первоначальная оценка была очень далека от истины. Сын волка не стал волком. Он вырос свирепым дракалом, подумал капитан. Тем временем. Мальчик снова бросился в атаку, поняв, что две первые атаки оказались не такими удачными, как он хотел. Кайду взял мечи обратным хватом. Его прошла я неожиданная атака ошеломила капитана, но он понимал, что второй раз подобный номер уже не пройдет. Он атаковал снова, но противник легко парировал его диагональный удар. Он развернулся, попытавшись уколоть его левым мечом, но мужчина уклонился, просто отступив в сторону. Используя вращение, он оттолкнулся правой ногой, но и на этот раз капитан легко блокировал его удар свободной рукой. Увидев на губах капитана усмешку, Кайдус отпрыгнул назад. Снова изменив захват, он опустил мечи и спокойным взглядом уставился на капитана. Стоящий в толпе зрителей трой усмехнулся. Это что, все? попытался разодорить его з и к а э л ь Внезапно он почувствовал. Как вокруг ребенка заклубилась смертоносная аура, по его спине побежал холодок. Мальчик снова исчез, превратившись в размытую тень. Хех! з а к р я х т е л капитан. Прогнувшись назад, он уклонился от горизонтального удара, сделав два шага влево, избежал еще одного. Мальчик сумел подкрасться к нему очень близко. Капитан Зикаэль решил довериться своим боевым инстинктам. Звук меча. разрубавшего воздух справа от него. Он заблокировал этот удар своим клинком. Потом развернулся и отразил еще один удар со спины. Он рубанул мечом в бок, пытаясь остановить шквальную атаку мальчика, но промахнулся. Еще одна атака обрушилась на него с переди, и ему едва удалось ее вовремя заблокировать. Чему ты учил его, трой? возмущенно воскликнул капитан, снова едва успев уклониться от удара. Он был рад сразиться с тем, кто так умело владел техникой бесформенного лезвия. Ребенок только что применил одну из самых сложных форм — алые крылья, смертоносный прием, требующий от мечника невероятной ловкости, позволяющий нападать на противника практически со всех сторон. Эта форма была названа алыми крыльями из-за того, что от каждого удачного удара стороны от противника разлетались дождем каплей крови. Если противник не умирал во время атаки, он все равно истекал кровью после нее. Единственное, что мог сейчас д е л а т ь капитан, это блокировать удары и ждать, когда через чур подвижный мальчик выдохнется. Кайдус обрушил на капитана шквал ударов, непрерывно атакуя его с разных сторон. Он был быстр, словно ветер. Его движение невозможно было предсказать. Красота техники бесформенного лезвия заключалась в том, Что мечник приспосабливался к любому, даже самому малому изменению в ходе боя, двигаясь ловко и в какой-то степени даже изящно. Но как ни старался, Кайдус не мог нанести мужчине удар. Его маленькие ноги постепенно уставали, а мечи начинали оттягивать руки. Всему вы же сами видите, капитан, ответил Трой на вопрос Дикаэля. Кайдус снова отдалился от капитана, видя, что все его удары не достигают цели. Ха! Ты действительно сын своего отца, сказал з и к а э л ь мальчику. Ему с трудом удалось избежать удара в этом поединке. Этот бой был похож на с р а ж е н и е с кем-то, кто всю жизнь практиковал эту технику. Его единственное преимущество было в длинных руках и ногах. Один его шаг равнялся двум шагам мальчика. Отдышавшись, Кайдус обхватил рукоять левого меча обратным хватом и снова бросился в атаку. Ему в голову пришла еще одна идея. Замахнувшись, он метнул меч в голову мужчины. Капитан отбил атаку, и меч улетел куда-то вверх. Кайдус, подпрыгнув, попытался нанести противнику вертикальный нисходящий удар оставшимся у него мечом. Мужчина к р у г о в ы м д в и ж е н и е м отбил атаку. После этого Кайдус попытался ударить противника в воздухе коленом, но капитан легко поймал его ногу свободной рукой. У капитана было достаточно сил, чтобы удержать его в воздухе. Усмехнувшись, Кайдус, чтобы сохранить равновесие, наклонился вперед, поймал меч, который до этого бросал Зикаэля, и отпустил его на плечо м у ж ч и н ы Поединок можно было считать законченным. Цель была достигнута. Зикаэль удивленно смотрел на мальчика, так точно рассчитавшего свою атаку. Он не ожидал, что ребенок бросит в него оружие, как и не ожидал того, что он потом его поймает. Удар коленом был рассчитан на то, чтобы отвлечь его внимание от меча. Он быстро прокрутил в уме весь бой. Оружие было брошено с нижнего угла с небольшим вращением. Когда он бездумно его отбил, благодаря вращению меч в з л е т е л в воздух. Потом была уловка, чтобы отвлечь его внимание. Создавалось впечатление, что мальчик, поняв, что не сможет дотянуться до него своими короткими руками, рассчитал время, в течение которого меч в з л е т и т в воздух и вернется назад, и нанес удар. Именно на этот результат ты рассчитывал, спросил Зикаиль. удивленный тем, что ребенок смог так точно распланировать свои действия. Он просто хотел проверить способности мальчика. Он взял бы его на обучение, независимо от того, смог бы он нанести ему удар или нет. Но результат превзошел все его ожидания. Я понял, что вы отражаете мои удары инстинктивно. Я предполагал, что этот прием сможет сработать, но не думал, что он сработает так хорошо. Спокойно ответил Кайдус, хотя внутри он был очень горд результатом. Зрители безмолвно наблюдали за происходящим, еще до конца не осознав того, что произошло. Те, кто ожидал чего-то необычного от сына троя, не были разочарованы. Тебе нужно не только усиливать свои атаки магией, но и использовать в бою заклинания, с помощью которых можно сломать защиту противника. Или ты еще не знаком с о б е з в и ж и в а ю щ и м и заклинаниями? Магию, Кайдус о з а д а ч е н н о посмотрел на мужчину. Разве ты не использовал в бою магию? с интересом спросил Зикаэль. А так и ребенка были слишком сильны для такого маленького мальчика. Я думаю, что ее нельзя использовать в оценочном бою. Ха-ха-ха! Довольно засмеялся капитан Зикаэль. В комнате собрались все, кто знал о Долинду и Трое. Капитан Зикаэль, Уреса и другие наемники. Кроме того, там присутствовали Кайдус и а н и с Кайдус сидел тихо, так как его родители со своими друзьями вспоминали прошлое. а н и с расположилась рядом с ним. Ее взгляд казался поникшим и усталым, да и вела она себя не так энергично, как обычно. Он тоже устал после долгого пути. От нултука сюда. Последний год прошел без происшествий, и он был благодарен за это судьбе. Он покинул академию вскоре после того, как сообщил родителям о своем намерении. На протяжении всего года он изучал искусство фехтования. Иногда вместе строем ездил в поместье в а р о в Одним словом, весь прошедший год он провел с семьей. Еще он рассказал своим родителям о тайне черного кольца, висевшего на шее а н и с Трой сначала был против, но потом все же решил, что Хасена можно оставить с девочкой. Зио на мальчика оставил себе, а с Фазиелем и Вишаном так и не смог связаться. После стольких попыток призыва эти двое давно уже должны были о т к л и к нутся. ь Он беспокоился о них, но сделать ничего не мог. Кроме того, он послал л о р д р е Ивону к кавалеру ордена второй степени. Уведомление о том, что покидает академию, вернув также документ об опеке. Он захихикал, вспомнив удивленные лица Леди Рианы и Сильвии, которые приехав к ним в гости, застали его дома. Он вспомнил всех, кто обращался к нему за помощью, вспомнил энергичного и жизнерадостного Нарана, с которым встретился не так давно на рынке. Закрыв глаза, представил себе лица жителей третьего района, с которыми познакомился за прошедшие девять лет. Умиротворенный, он слушал смех родителей и их друзей, вспоминавших различные забавные истории из своей жизни. Он понимал, что через несколько дней его родители и сестренка вернутся в Фернд, р е а он останется здесь. Он улыбнулся, вспомнив, сколько всего ему пришлось придумать, чтобы убедить сестру, что ему необходимо уехать. Он посмотрел на а н и с которая безмятежно спала, уткнувшись лбом в его плечо. Некоторое время он еще слышал смех матери, после чего тоже уснул.